Книжник подземелья. Озвучено проектом Audio Novels специально для сайта ReNovels. ReNovels лучшие переводы для всех любителей ранобэ. Том 1. Глава 1. Пробуждение. Внезапно мимо пронёсся грузовик. Дж у подхватило встречным порывом ветра и отбросило в сторону. Голова закружилась так, будто он падал с самолёта без парашюта. Каждая клетка его тела кричала от боли. Он чувствовал, будто всё его тело разрывают на части. Глаза его матери и сестёр становились всё более удивлёнными. Вот дерьмо. ДЖУ потерял сознание. Очнувшись, он первым делом увидел своих младших сестёр. Старший брат. По их лицам текли слёзы. Что хотел было спросить у них, почему они плачут? Но не смог, как следует открыть рот. Ты узнаёшь меня? спросила Юра, вытирая слёзы. Конечно, ты моя младшая сестра. Хотел сказать Джиу, но выдавил из себя только кх. Губы не слушались, во рту пересохло, а гортань была словно чужой. Старший брат, старший брат! с тревогой вскрикнула Мина. Собравшись силами, Джиу разборчиво сказал: Мина, Услышав, что он назвал её имя, обе сестры очень обрадовались и стали обнимать его. Наконец-то ты очнулся, братик. Как хорошо, как же хорошо. Он чудесным образом вернулся к жизни. С момента пробуждения ДЖУ в больнице прошла уже неделя. Он всё ещё оставался прикованным к постели, но с общением у него уже не было никаких проблем. До этого самого момента. Что вы сказали? Тупо переспросил ДЖУ. Вы были в коме последние два года. Как можно спокойнее, ответил доктор. Джоу не мог в это поверить. Прошу прощения, это, это ведь неправда. Так ведь? Спросил Джоу, глядя на своих сестер. Пожалуйста, скажите мне, что это неправда. В его глазах блеснули слезы. Младшие сестры схватили его за руки. Старший брат, все в порядке, ты ведь проснулся? Однако их утешения не произвели никакого эффекта. 2 года. Это не 2 дня, не 2 недели, даже не 2 месяца, целых 2 года. ДЖУ просто уставился в потолок. Он никак не мог с этим смириться, но поскольку его младшие сёстры стояли рядом с ним, держали его за руки и с тревогой заглядывали ему в глаза, ДЖУ чудовищным усилием воли взял себя за руки. А что со мной случилось? Спросил он, желая выяснить, почему он вообще попал в кому. "Тебя же забил грузовик", ответила Юра. "Грузовик", только повторив за ней, ДЖУ вспомнил. Белый грузовик, выехавший на тротуар, слепящий свет круглых фар, от которого у него закружилась голова, а его тело застыло в панике, и этот мерзкий звук удара металла о живую плоть. ДЖУ вздрогнул, и его вырвало. "Старший брат, ты в порядке?" Его младшие сёстры закричали, но он поднял руку, показывая, что с ним всё в порядке. Что с водителем? спросил ДЖУ. Его лицо стало пепельно-серым. Они сказали, что он у номер прямо на месте преступления, ответила Юра. Скорее всего, он уснул за рулём, добавила Мина. А как насчёт компенсации? ДЖУ было любопытно узнать об этом. Компенсация за его 2 года пребывания в коме. Юра и Мина молчали. Не притворяйтесь, что не слышали. Девочки не могли найти слов. Если они скажут слишком прямо, их старший брат может снова впасть в шок. Но судя по их реакции, Джиу и сам догадался, что произошло. Мы не получили должной компенсации за несчастный случай. Кроме того, больничный счёт. Насколько глубоко мы залезли в долги? Прямо спросил Джиу. Поскольку компенсации не было, то должны были им пришлось взять кредит, чтобы оплатить его медицинские счета. Мы расскажем тебе в следующий раз. Сейчас тебе нужно отдохнуть, ответила Юра. Похоже, она действительно беспокоилась из-за него. Всё в порядке, просто скажи мне, сказал Джиу так тихо, как только мог. Я не совсем уверена, но мы продали дом, ответила Мина. Вы продали дом? Джиу разозлился. Вы же знаете, как он ценил. На третьем курсе средней школы Джиу потерял отца в результате несчастного случая. Они потеряли кормильца, так что ситуация и так была довольно сложной. Джи убросил школу и решил стать про-геймером, чтобы зарабатывать деньги. Как ни странно, у него получилось, и дела снова наладились. Он был лучшим из лучших в WarLord, в лучшей виртуальной игре за последние 5 лет. В игре его прозвали Человек-дракон. Он был настолько силён, что люди сравнивали его уровень мастерства с уровнем дракона. Из-за этого он заработал кучу денег, продавая дорогие предметы за игровую валюту. Пусть он и взял много кредитов, но ему удалось купить двухэтажный дом. Единственное, чего он хотел, чтобы они спокойно жили в этом доме, но из-за того случая он случайно попал в эту аварию, и эта мечта пошла крахом. Джиу тяжело вздохнул в отчаянии, а потом увидел, что его младшие сёстры смотрят на него. "Юра, ты ведь учишься в выпускном классе?" Джиу заставил себя улыбнуться и сменить тему разговора. Если он будет продолжать говорить о доме, то он испортит настроение не только себе, но и им. Да. Юру поняла его намерения и кивнула. Должно быть тебе нелегко одновременно заниматься и заботиться обо мне. Прости за это, сказал Джиу. Тебе не нужно извиняться. От его извинений у неё только снова покатились слёзы. Прости, я не хотел тебя обидеть. Его голос сорвался. Ну раз ты в порядке, то всё хорошо. У Мины тоже покраснели глаза. Не плачь, дурочка, ласково сказал Джу. Братик, у тебя тоже глаза красные. Я просто устал, млефовал Джу. Он не хотел выглядеть слабым перед ними. Ну да, конечно. Мина слишком уверенно закивала головой. Я серьезно. Конечно, конечно. Он явно не мог их убедить. Мужчине разрешается плакать только три раза: когда он рождается, когда его родители умирают и прежде, чем он успел закончить, его перебила мина. Прямо сейчас. Мина улыбнулась, хотя её глаза были полны слёз. Да, прямо сейчас. Джиу последовал её примеру и улыбнулся. Юра вытерла слёзы и тоже улыбнулась. Да какая разница? Джиу подумал, что ему действительно повезло, что он может быть таким со своими младшими сёстрами. Он провёл 2 года прикованным к больничной кровати. Его тело было намного слабее, чем раньше, поэтому ему нужно было пройти физиотерапию. Лечение было тяжёлым и протекало очень медленно. Боль не отступала ни на шаг. "Ещё раз", Ещё раз" сказал физиотерапевт. Джу ухватился за прутья решётки и с трудом сделал шаг вперёд. Его лицо исказилось. Всякий раз, когда он двигался, ему казалось, что боль от удара грузовиком была меньше. Но несмотря ни на что, ДЖУ продолжал свои упражнения в полном молчании, позволяя себе только шумно выдыхать сквозь стиснутые от боли зубы. День за днём. Если сегодня мне удастся сделать ещё пару шагов, то завтра я смогу ходить. Если завтра я смогу ходить, то послезавтра я смогу бегать. ДЖУ полностью сосредоточился на физиотерапии. Из-за этого его выписали раньше, чем планировалось. Теперь вы можете покинуть больницу. Большое спасибо. Джиу с сёстрами взяли такси до своего нового дома. Когда он вышел из такси, его с обеих сторон поддерживали сёстры. Медленно они повели его вперёд. Вот он. Юра указала на лестницу, ведущую под землю. В нос ему ударил неприятный запах. М-м, выдывил он. Отчасти Джиу ожидал того, что их новый дом будет сильно отличаться от того, в котором они жили раньше. на твою ж мать. Во-первых, этот был под землёй. Во-вторых, по сравнению с их предыдущим домом, где было много солнечного света, их нынешнее жилище было скрыто под землёй. Вместо огромных окон виднелись какие-то маленькие оконца, напоминающие о теремных. Естественно, там было сыро и темно. Повсюду была паутина, и было очевидно, что это место кишит тараканами. При их появлении парочка усатых доказательств бросилась к каким-то укромным щелям. Кроме крошечной гостиной здесь было две комнаты. С этим можно было бы смириться, если бы не одно, но если бы четыре человека решили лечь спать в одной из них, им было бы тесно. Обои на стенах были потёртыми и жёлтыми от времени. Ванная комната была такой маленькой, что вызывала клаустрофобию и пахла сыростью и плесенью. Стиральная машина занимала по меньшей мере половину комнаты. Другую половину занимала ванна. Если сказать в нескольких словах, Это был абсолютный ужас. Вы арендовали? Да. Как они могли отдавать за это арендную плату? За проживание в такой дыре им должны были доплачивать. Чёрт возьми. Джу уже собирался выругаться, но поскольку его сёстры были рядом, он воздержался от этого и вслух сказал совершенно иное. Мина и мама живут в одной комнате, а я в другой. Так что ты можешь поселиться вместе со мной, сказала Юра. Ничего страшного, я просто буду спать в гостиной. Юра была старшеклассницей, ей уже нужно было иметь отдельную комнату, а он был парнем, поэтому мог просто спать в гостиной, укрывшись одеялом. Да и так было даже лучше для него, он мог не мешать сестре спать, так как компьютер находился в гостиной. Но, да, мы семья, но это будет неудобно для нас обоих. На этом мы пришаем. Где мои очки? Вот. Нина принесла ему его виар очки. Я скажу тебе, если мне что-нибудь понадобится. Сейчас можете идти заниматься своими делами. Ладно. Как только сёстры разошлись по своим комнатам, Джиу улёкся в гостинной, надела очки, после чего нажал на кнопку. К счастью, очки до сих пор работали исправно. Перед ним открылась большая белая комната и дверь, ведущая в мир Варлорд. Однако дверь была заколочена досками, а к ней был прикреплен маленький листок бумаги. Большое вам спасибо за то, что вы наслаждаетесь Варлорд. Так как средняя база игроков насчитывает менее 100 человек, мы решили прекратить обслуживание. Dreamgate, команда Warlord. Что это за чушь? Не сдержался ДЖУ. Прошло всего 2 года на игру, которая возглавляла чарты популярности в течение 5 лет подряд, вышла из обслуживания. И что с моим персонажем? А как же мои вещи, мои деньги? От персонажа ДЖУ, признанного самым сильным в Warlord, ничего не осталось. Чёрт побери, я потерял свой источник дохода. Видимо, так себя чувствуют люди, которые проиграли на бирже все свои акции. Ту Джу схватил себя за зарезошею и отключился. Почему? Выйдя из виртуальной реальности, он ещё раз оценил своё положение. Как мог warlord разориться? Он не мог в это поверить. Поэтому отправился в интернет за ответами и вскоре выяснил, почему именно так случилось. Warlord уже не был самой популярной игрой. DreamGate, создатели Warlord, выпустили новую игру Arth, которая стала новым хитом. "Должно быть, эту игру создал сам Бог", вот что сказал Уилсон Джейкоб, игровой обозреватель, известный тем, что редко хвалил игры, а это было показателем. По сравнению с другими VR-играми, она была исключительно хорошо разработана, и другие, по сравнению с ней, были словно детские кубики против радиоуправляемого вертолёта. Настоящий шедевр, бессмертная работа. Виртуальная игра, достойная всех этих званий. Прошло уже больше года с момента её выхода, но люди продолжали сходить по ней с ума по всему миру. Персонажи, добившиеся в ад многого, были знаменитостями, и они устанавливали просто бешеную цену на хорошие вещи. Но это ещё не всё. Сотрудники, которые кидали заявления об увольнении в лицо своим боссам. Школьные занятия, на которых не было ни одного ученика. Дети притворялись больными, чтобы не ходить в школу. Всё это делалось лишь для того, чтобы поиграть в эту игру. Это была поистине эпоха Аф. Подумать только, такая удивительная игра вышла, пока меня не было. Яу чувствовал себя золотодобытчиком, который только что нашёл золотую жилу. Арт это же золотая жила. В ней гораздо больше возможностей, чем в старом WarLord. А что если он добьётся успеха? Наш долг или дом не будут проблемой. Наша жизнь изменится. Он почувствовал, как закипает его кровь про геймера. Однако Джиу не стал сразу устанавливать арт. Для этого было ещё слишком рано, по крайней мере, сейчас. Часы показывали 12 часов. Его мать вернулась домой. Её плечи были опущены, а шаги тяжёлыми и неуверенными. Добро пожаловать домой. Джиу поприветствовал маму, как только она зашла. Джиу. Как только она увидела его, из её глаз хлынули слёзы. Мама. Джиу поперхнулся, увидев, как сильно постарела его мать за эти 2 года. Они обнялись и в конце концов сели в гостиной. Мам, как дела в нашей семье? Только честно. Не беспокойся об этом. В первую очередь ты должен беспокоиться о себе. Я уже вернулся, так что не бери всё на себя. Джиу схватил мать за руку. Кисть была такой шершавой, что её невозможно было узнать. Он чувствовал, как много она пережила за это время. "Но ты всё равно должен сначала позаботиться о себе. Мам, пожалуйста". Наигранно возмутился Джиу. "Ладно, ладно, что ж. Но, ну, во-первых, она начала рассказывать ему, что произошло за время его отсутствия и каково их положение сейчас. Почти сразу после той аварии мама услышала от одного из врачей, что у коматозных пациентов есть довольно высокий шанс очнуться, если они пройдут лечебный курс в медицинских капсулах. Разумеется, эта процедура была не из дешёвых. Один сеанс обходился в несколько миллионов вон. Несмотря на это, его мать упорно работала, чтобы её сын мог получать это лечение в течение всех 2 лет. Довольно скоро они были вынуждены продать дом, но даже с этим они накопили более 50 миллионов вон долгов. К счастью, они задолжали деньги банку, а не частному кредитору. Медицинская капсула. Так вот почему моя физиотерапия прогрессировала так быстро. Медицинская капсула поддерживала его мышцы и органы, удерживая их от критического состояния. Из-за этого его восстановление не заняло много времени. ДЖУ снова почувствовал благодарность к своей матери, так как она сделала всё, чтобы он смог лечиться в медицинской капсуле. Доверься мне, Он с жером посмотрел на мать и уверенно сказал: "Теперь я буду зарабатывать много денег. Когда он действительно начнёт играть в ад, то сможет накопить кучу денег". В конце концов, Жо был уверен, что он лучше всех разбирается в виртуальных играх. "О деньгах побеспокоимся позже. Тебе нужно сначала позаботиться о своём здоровье". Разумеется, его мать беспокоилась о его здоровье больше, чем о деньгах. "Хорошо. Вот и замечательно". Его мать ушла в свою комнату, а Джоу снова лег и стал думать. С тех пор, как он потерял отца, Джоу стал кормильцем семьи. Таким образом, он и сейчас чувствовал обязанность обеспечивать свою семью. Если бы он мог, то немедленно обеспечил бы их всем необходимым. Но с этим телом я ничего не могу сделать, не принять ответственность, не заработать денег, ни умом, ни мускулами. Мускулы? Ха, да, он был просто кожа до кости в этот момент. Это было явным доказательством того, что он ещё не полностью выздоровел. Сначала я должен привести себя в порядок. Если он хочет снова стать про-геймером, то сначала должен сосредоточиться на своём здоровье. Конечно, главной целью ГУ была арт накопить состояние в арт и снова вернуть ту прежнюю жизнь. Но сейчас ему нужно было позаботиться о себе. Ему нужно было собраться с силами. Том 1 Глава вторая. Мастер меча. Будильник показывал пять часов пятьдесят девять минут утра. Он поставил его ровно на шесть. Всего через минуту он услышит этот оглушительный звон, но слабая тень нажала на кнопку будильника. И кто же был этой тенью? Это был никто иной, как Джэ У. Он встал, слегка потянулся и направился в ванную. Затем набрал холодной воды в красный таз и умылся. Таким образом, он полностью проснулся и взбодрился. Своему отражению в зеркале он прошептал: "А теперь давай начнём". В своей жизни НЖУ был бы удовлетворен только в том случае, если он сразу же приступал к тому, что задумал. В конце концов, когда он принял решение бросить школу, чтобы стать про-игроком, он сразу же бросил её. Тогда моя классная руководитель так старалась меня остановить. Интересно, всё ли у неё хорошо? Он надбросил эту внезапную мысль и вышел из дома. Раннее утро. На улице было холодно, но не настолько, чтобы для ДЖУ это стало проблемой. Однако была одна загвоздка. Его тело, которое штормило от ветра. Поскольку у него не были развиты мышцы, казалось, что сильный порыв ветра мог унести ДЖУ прочь. Так, давай для начала попробуем хотя бы пройтись пешком. ДЖУ изо всех сил старался продраться сквозь ветер и делал шаг за шагом. Не прошло и 5 минут, как у него началась одышка. Простая прогулка давалась так же трудно, как бежать марафон, и всё же он не сдался и не позволил себе отдыхать. Если я сегодня отдохну, то завтра свалюсь замертво, выругался ГУ. Он уже потерял 2 года своей жизни. У него больше не было времени на сомнения, он не мог тратить его впустую. 2 года, подумал он. И это ядовитое заявление прозвучало из глубины его сердца. Шаг. Ещё один шаг. Джиу стиснул зубы, протиснулся сквозь толпу и продолжил шаг за шагом продвигаться вперёд. Джиу выходил на прогулку всю неделю, тренируя свою выносливость и мускулы. Конечно, за неделю никаких серьёзных изменений в его теле не произошло. Он всё ещё был кожа да кости, и всё же ветер больше не сбивал его с ног. Теперь он решил взяться за свои тренировки всерьез и начал искать школу фехтования. Мастер меча. Прочитал надпись Джэ У. Это был не тренажерный зал, а что-то вроде дадзё, где обучали тех, кто стремился научиться искусству владения мечом. Обучение воспитанников школы было одновременно жестким и строгим, а их движения должны были отражать реальные боевые навыки владельца. Проще говоря, там учили истинному искусству владения мечом. Но это не имело никакого отношения к ГЖУ, который когда-то был профессиональным игроком. В те годы, если говорить точнее, но ситуация изменилась. Ему нужно было попасть в школу меча несмотря ни на что. На это были три причины. Во-первых, тренировки тела. Ему нужно было не тело, которым он мог бы хвастаться, а хорошо тренированное тело, как у настоящего мастера боевых искусств. Воспитать боевые инстинкты. У него не было никаких научных доказательств, но он чувствовал, что те, кто умеет сражаться в реальной жизни, могут хорошо сражаться в игре. Поскольку ДЖУ много лет был проигроком, он испытал это на себе. Другими словами, владелец персонажа в виртуальной реальности должен сам по себе обладать хорошим чувством восприятия, опытом и боевым чутьём. Именно по этой причине так много рядовых игроков в виртуальных играх были в реальной жизни обладателями чёрных поясов в самых разных видах боевых искусств. Конечно, были и те, как ГУ, которые улучшили свои способности в самой игре. В любом случае, в настоящее время он не мог начать играть, потому что ему нужно было улучшить свои боевые навыки. И чтобы улучшить эти боевые навыки, ГУ чувствовал, что школа Мастер Меча лучше всего подходит для этого, так как именно додзё клубов было больше всего в стране. И последняя причина это экономически выгодно. Один месяц обучения в мастере меча стоил двести тысяч вон. Честно говоря, это было не дёшево, так как спортивная школа фехтования стоила бы около ста тысяч вон в месяц. Однако в отличие от других школ мастер меча была открыта с раннего утра до позднего вечера и даже по выходным, за исключением нового года и корейского дня благодарения. Джэу планировал посещать дадзё с утра до вечера каждый день, так что мастер меча действительно подходил ему лучше всего. И все же 200 тысяч вон это слишком много для человека в его ситуации. Однако так как Джэ У выписали из больницы, больше не нужно было платить за его лечение, и вот он пришел домой и извиняющимся тоном попросил у матери 200 тысяч вон. Мать с готовностью отдала ему деньги, и Джэ У снова принял решение. Обещаю, у меня все получится, как и в прошлом, и я подарю тебе безбедную жизнь. В любом случае было много причин, по которым он должен был стать учеником в мастере меча. Но была одна проблема. Примут ли его туда при том, что даже подъём деревянного меча давался ему с трудом. Ну что ж, сначала зайдём. Джеу силой распахнул дверь до дзо. Извините, раздался звонок, и в дверь вошёл человек, который, по-видимому, был инструктором. Он был одет в униформу и представлял собой высокого, крепкого мужчину с густыми бровями и большими яркими глазами. "По какому вопросу пришли?" спросил мужчина. "Я хочу научиться владеть мечом." ответил ГУ. Угу, произнёс мужчина со смешком, окинув взглядом неуклюже выглядевшего ГУ. Было здорово, что кто-то пришёл учиться искусству владения мечом, однако тело ГУ было не в том состоянии, чтобы научиться ему. У него почти нет мышц. Была бы катастрофа, если бы ГУ с его слабым телом подвергся их жёсткому обучению. Нет, это определённо будет катастрофа. Я был прикован к постели на целых 2 года из-за несчастного случая. Вот почему моё тело такое хилое. Но я всё ещё могу хорошо заниматься. Уверев в выражении лица инструктора, тотчас ответил ГУ. Я направлю тебя к другим, Дадзю. Обучение здесь слишком жёсткое. Ты не выдержишь наших тренировок. Обучение было настолько строгим и нудным, что даже самые здоровые люди бросали всё в первый же день. К тому же, тело ГУ не вынесет полуново дня. Ему даже час будет трудно продержаться. Но вот что решил этот парень. Я справлюсь, ответил Жу, и его глаза выражали уверенность. Я занимаюсь этим уже более десяти лет, и я могу понять все с первого взгляда. Пожалуйста, послушай меня, сказал мужчина, пытаясь убедить его. Конечно, парень не сдался бы так легко. Пожалуйста, позвольте мне потренироваться хотя бы несколько дней, сказал Жу. Я не могу. Мужчина отрицательно покачал головой. Тогда всего один день. Пожалуйста, потренируйте меня хотя бы один день. Если я не справлюсь с этим, то сразу же уйду, сказал Дж. У, выделив, что и один день стоит того, чтобы потренироваться. Хм. Мужчина передумал, так как тощий мальчишка не сдавался. Через день он сдастся. Нет, через час. Через час он уйдет сам. Мужчина в конце концов кивнул головой. Ладно, проведешь один день в дадзю. И как ты сказал, тебя зовут? – спросил мужчина. Джэу. Чхве Джэу. Я мастер Ким Док П. Да, мастер. Тогда как насчет того, чтобы начать с пересот нисходящих взмахов? Если ты не готов к такому, можешь просто уйти. Усмехнулся Док П, и причина его ухмылки была ясна. Давай посмотрим, сколько ты протянишь. Однако вскоре его улыбка сменилась изумлением. В всякий раз, когда Дже ронял свой меч, он поднимал его обратно и снова взмахивал им. Всякий раз, когда он падал, он вставал на ноги, стискивал зубы и продолжал упорядо размахивать мечом. Таким образом, ему удалось закончить 500 взмахов. Как только он закончил, Дже У ухватился за меч и использовал его, чтобы устоять. Всё его тело сотрясало дрожь. Что дальше? слабым голосом спросил Дже У. Имея в виду, что еще у вас есть в запасе, еще немного и ты умрешь! закричал Док Пи и выхватил у него меч. Как только он забрал меч у Джоу, тот плашмя упал на пол. Док Пи был так удивлен, смотря на Джоу. К счастью, он только что исчерпал всю свою энергию и заснул. Какой крепкий орешек! Глаза Док Пи были полны изумления. Раньше он думал, что Джоу сдастся уже через час, но теперь передумал. Такие парни никогда не сдаются. И он был прав. Первый день, следующий и даже неделя прошли. Не было и намека на то, что парень хотел сдаться. Таким образом прошло полгода. Полгода отнюдь не мало. Несмотря ни на что, Джо уходил в додзё каждый день. Он не пропустил ни одного занятия. Привет. Джо открыл двери додзё и вошел внутрь. Ты уже здесь? Док П, улыбнувшись, поприветствовал его. За эти полгода они очень сблизились. Я переодинусь и немедленно начну тренироваться. ДЖУ вошёл в гардеробную и разделся. Его тело претерпело радикальные изменения. Теперь оно было плотное, крепкое и мощное, словно у дикой лошади. Его тело было доказательством того, что его пребывание здесь не было пустой тратой времени. ДЖУ, уже переодевшийся в свою форму, вышел и сразу же приступил к тренировкам. Сперва 500 нисходящих взмахов. Док П подошел и взмахнул мечом рядом с ним. Джю больше всех размахивал мечом в дадзю. Док П взмахивал мечом так же сильно, как и Джю, словно не мог позволить себе проиграть. Эти двое закончили свои 500 нисходящих взмахов, а затем перешли к 500 горизонтальным взмахам, перестам выпадам и перестам диагональным взмахов. Закончив, они уселись на пол и сделали перерыв. Фу, как это тяжело! Пожалуй, возраст берет свою. сказал Докпэ, мастерируя плечо. Поскольку ему было уже за тридцать, его тело быстро уставало, в то время как Джэу, которому было все еще около двадцати лет, быстро восстанавливался. Давай начнем с паринга. Джэу схватил свой меч и встал. После того, как я отдохну еще немного, сказал Докпэ, пытаясь еще немного побездельничать. Вместо того, чтобы что-то ответить, Джэу просто посмотрел на него, как бы намекая поторопиться. Этот парень не умеет быть заботливым, так. В конце концов, Докп выпрямил своё усталое тело. Я действительно не буду сдерживаться, сказал он глубоким голосом. Когда мастер свёл брови, его и без того суровое лицо стало ещё более устрашающим. Инструктор сделал первый шаг. Однако над ГУ это совсем не подействовало. В конце концов, в играх существовали монстры более страшные и пугающие, чем любой человек. Таким образом, для ДЖУ, который регулярно видел подобных чудовищ, лицо ДУКП было как у героя второсортного ужастика. Ха. ДЖУ сделал первый шаг и атаковал. Толчок. Это было внезапное нападение, более того, он целился ему в пах. На обоих не было защитного снаряжения. Если бы случайный прохожий увидел это, он бы закричал от ужаса. Конечно, инструктор легко блокировал клинок ДЖУ, как будто знал, куда тот собирается бить. Мастер меча была школой, которая обучала своих учеников искусству владения мечом для развития реальных боевых навыков. В спарринге разрешались внезапные атаки, а также удары в критические области, такие как затылок или пах. Даже рукопашный бой был разрешён. Очевидно, они не носили защитного снаряжения, чтобы всё было приближено к реальности. Будучи инструктором в мастерстве меча Докпей, часто оказывался целью таких неожиданных атак и даже сам ими не пренебрегал. Инструктор, блокировав удар Жу, немедленно начал контратаку. Он целился в критически важную область – в солнечное сплетение. Но парень уклонился от атаки Док Пэ, затем взмахнул мечом вниз. Взмах. Звук его клинка, растекающего в воздух, раздавался в большом тренировочном зале. Док Пэ тоже растекал воздух и взмахнул мечом. Жу и Док Пэ напряженно обменивались ударами. Несмотря на усталость, звон их мечей не прекращался, но своими атаками они едва задевали форму друг друга. Док Пэ перешел в наступление и двинулся вперед, а Джэ У упорно держался. Несмотря на это, Док Пэ уже вымотался. Ты чудовище! Для него Джэ У определенно был монстром. Джэ У учился фехтованию всего полгода, и все же он был способен на спарринг на равных с тем, кто обучался более десяти лет. Умри! Докпэ начал вкладывать больше силы в свои удары. Спасибо, обойдусь. ДЖУ сделал то же самое. Их мечи столкнулись, и ДЖУ был отброшен назад. Он сильно уступал Докпэ как в силе, так и в мастерстве владения мечом. Вместо того, чтобы уклониться, этот парень поддался вперёд, как будто знал, где приземлится меч Докпэ. Это давало ему преимущество, и он каким-то образом ухитрялся находить лазейки и неожиданно нападать. Конечно, инструктор не поддавался на провокации ДЖУ из-за его накопленного опыта и мастерства. Докпэ точно блокировал все удары ДЖУ и двинулся вперёд. И вот их мечи сталкивались снова и снова. В целом Докпэ держал преимущество весь матч, но ДЖУ не уступал. В конечном счёте они так и не смогли определить победителя, и матч закончился в ничью. А, всё закончилось ничьей. Докпэ нахмурился. Если бы это не был спарринг, похожий на настоящий поединок, а настоящее сражение, то Док Б определенно победил бы. В реальной битве он не смог бы контролировать свою силу, чтобы Джоу не пострадал, и он бы тоже использовал несколько смертельных приемов. Но даже если бы он захотел воспроизвести реальную битву, он бы не стал. В конце концов, его целью не было причинить ему боль. Тем не менее, из-за этого их матч закончился с таким горьким результатом. Какой удивительный ублюдок! Докпэ пристально посмотрел на ДЖУ. ДЖУ видел насквозь все движения учителя и инстинктивно находил и атаковал его слабые места. Это определённо был дар божий. К тому же он такой трудолюбивый. Он, наверное, опвзойдёт меня, да? Докпэ завидовал необузданному таланту ДЖУ и был раздражён тем, что искусство фехтования парня в будущем превзойдёт его собственные, и ко всему прочему станет совершений. Почему ты на меня так смотришь? Джу, заметив пылкий взгляд Док П, нахмурился. Я просто завидую. Проблемы? Отчего же? Джу склонил голову набок. Я завидую, потому что ты гений. Кто кто? Джу безмолвно рассмеялся. О чем он вообще говорит? А разве нет? Ты тренируешься всего полгода, но уже можешь сражаться со мной на равных. Внезапно завопил Док П. Джоу собирался опровергнуть его слова, объяснив, что он вовсе не гений, но тут же запнулся. На счет гениальности он не был уверен, но у него определенно были способности. Я вовсе не гений, но, наверное, можно сказать, что у меня у меня есть extraordinarные способности. Затем Джоу постепенно вспомнил события того года, дня, когда он впервые осознал свои способности. Том первый, глава третья. Супер интуиция. Это произошло спустя месяц после того, как Джоу начал тренироваться. Он определенно прибавил в весе за этот месяц. Его некогда хрупкие мускулы теперь стали гораздо крупнее. Таким образом, взмахи его мяча начали издавать угрожающий звук. Хочешь поспоринговаться? – спросил Док П. Звук взмахов его мяча изменился, сигнализируя о том, что он привык к мячу. С радостью. Не было никаких причин отказываться. Не стесняйся нападать сколько тебе угодно. Я просто буду блокировать. Понятно. Начался спарринг. Джоу схватил свой клинок и внимательно посмотрел на Док П. Док П опустил кончик своего клинка на землю. Удивительно, но его поза выглядела довольно бедно. Когда он посмотрел на него, Джоу охватило странное чувство. Это происходит снова. Ему казалось, что если я нападу вот так, это сработает. Он часто испытывал подобное предчувствие. Это было уже не в первый раз. Все началось за несколько дней до этого. Он естественно чувствовал слабости или пробелы среди окружающих его бойцов. На этот раз все было точно так же. Если он ударит в Бок Док Пэ, то почувствуют, что может ударить его. Ну что ж, давай попробуем. Джоу направил свой тренировочный меч в сторону Док Пэ. Док Пэ легко отразил удар Джоу своим мечом. Как я и думал. Док Пэй был слегка удивлен. Для новичка удар Джо был довольно резким. Правда, он принял плохую позу, которая оставила открытым его бок, но Джо действительно пошел на это. Так, значит, эту атаку он заблокирует. Джо уже знал, что его атака не сработает. Эта интуиция, которая подсказывала ему, что его атака сработает, исчезла, когда Док Пэй взмахнул мечом. Это было печально, но он не мог ожидать слишком много во второй попытке. Джо перешел к следующему удару. верхняя часть стопы. Затем его интуиция направила его атаку к верхней части ступни, и он взмахнул мечом над левой ногой Док Пэ. Док Пэ быстро убрал ногу. Его глаза слегка расширились. Он не думал, что новичок будет целяться ему в ногу, и вот его чуть не сбили. Его чувство великолепное, а теперь немного серьезнее, а? Док Пэ держал свой меч по средней линии тела. Это была самая основная поза мастера меча. ДЖУ прикусил губу, как только ДКП принял правильную позу. Его интуиция затихла. Не имея другого выбора, ДЖУ атаковал так, как его учили. Он несколько раз наклонился чуть вниз, рубанул или сделал выпад. Достаточно. В конечном счёте ДЖУ не смог попасть по ДКП ни одного раза. "А ты хорош для новичка. Теперь атаковать буду я, так что старайся изо всех сил". "Да, сэр". Они поменялись ролями, и их спарринг начался снова. Но как ни странно, Медждок П целился в любую область, где ДЖУ чувствовал холод. Таким образом, ДЖУ без особого труда смог отразить атаки Док П. Поскольку ДЖУ неоднократно блокировал его атаки, он обнаружил, что улыбается. У него действительно хорошие чувства. Давай посмотрим, как долго ты сможешь продержаться. В всякий раз, когда ДЖУ уклонялся или блокировал его атаки, Док П увеличивал силу и скорость своей следующей атаки. В конце концов, меч Док Пэ ударил Дж У в правое плечо. Удар был слишком быстро, чтобы Дж У смог защититься. На сегодня все. Хорошая работа. Док Пэ убрал свой меч. Спасибо тебе за всю твою тяжелую работу. Дж У склонил голову в полное сожаление. Я мог бы его заблокировать. Из-за этого леденящего душу ощущения Дж У узнал, куда упадет меч Док Пэ. Несмотря на это, он не блокировал тот последний удар. Хотя он узнал, куда будет нанесён удар, его тело не могло последовать за ним. В любом случае, да что со мной такое? Это странное чувство он испытывал во время спарринга. Как же он мог это понять? Джиу был вынужден ещё больше задуматься на эту тему. Он Джиу чувствовал, что та же самая интуиция вспыхивает всякий раз, когда он сражается с другими учениками. Он мгновенно определял слабые места противника и бреши в его обороне. чувствовал любую надвигающуюся опасность и соответственно блокировал их удары. Таким образом, с этой способностью он смог победить одного из учеников, которые учились здесь более полугода. Это последствия? Он никогда не чувствовал себя так до аварии. Если это так, то эта способность должно быть возникла из-за несчастного случая и его коматозного состояния. А что именно случилось с моим телом? Джиу поплёлся домой, погружённый в свои мысли. Затем он почувствовал холод в затылке. Джиу инстинктивно повернул голову в сторону. В этот момент мимо того места, где только что была его голова, пролетел бейсбольный мяч. Что это было? Джиу шокированно обернулся. К нему подбежал человек в перчатках. Мне очень жаль. С, -с вами всё в порядке? А, да. Это было не специально. Мы играли в перехват, но я не поймал мяч, так что мяч пролетел сюда. Мне правда очень жаль. Мужчина склонил голову. Всё в порядке, к счастью, я увернулся. Мужчина ещё несколько раз извинился и пошёл искать мяч. ДЖУ потёр затылок. Та самая интуиция, которая вспыхнула, когда в него полетел мяч. Это леденящее душу ощущение. Это не только во время спарринга, это происходит в моей повседневной жизни. Мне нужно сделать несколько тестов. Если бы это чувство предупреждало об опасности не только во время спарингов, но и в повседневной жизни, то это было бы действительно полезно. Вернувшись домой, ДЖУ привёл Мину на пустырь по соседству. "Что? Чего ты хочешь?" Её глаза были полны недовольства. "Просто возьми это, не жалуйся". Он передал Мине бейсбольный мяч. Конечно, это был не жёсткий бейсбольный мяч, потому что в случае, если он всё-таки попадёт, это будет больно. Итак, он купил мягкий эластичный бейсбольный мяч. Что ты хочешь, чтобы я с этим сделала? Я буду смотреть в другую сторону, так что попробуй кинуть в меня мячиком, сказал ДЖУ. Что? Мина посмотрела на него так, словно он сошёл с ума. Это метод тренировки, которому я научился в додзё. По-видимому, он отлично подходит для улучшения своих чувств, так что просто помоги мне немного. ДЖУ придумал целую способность Она бы странно посмотрела на него, если бы он сказал, что хочет проверить свою способность и ESP. Неужели? Ладно, будь осторожен, я собираюсь бросить его со всей силы, сказала Мина. Нет, подожди, это мой первый раз, так что кинь чуть послабее. Джоу перестраховался. Мина выглядела разочарованной и приготовилась бросить меч. Джоу повернулся лицом к стене. Между ними была огромная пропасть. Я бросаю. И она его бросила. Мяч полетел следом за ним. Он почувствовал холодок на своей заднице. ДЖУ повернулся всем телом и почувствовал, что это холодное чувство исчезло. Затем мяч ударился о стену. Поразительно. Мина была поражена. Он действительно увернулся. Она посмотрела на ДЖУ, как будто он был каким-то странным животным, и она отказывалась сдаваться. Я всё равно попаду в тебя. Я опять бросаю. Мина подняла ногу как профессиональный бейсболист. Она бросила со всей силы. Джиу увернулся, и снова она бросила со всей силы, и ему удалось ото ещё раз. Третий, четвёртый. Ей не удалось попасть в него ни разу. С тех пор прошло уже 5 месяцев. Джиу решил назвать эту способность суперинтуицией. Это инстинктивно направило бы его к слабым местам противника или предупредило бы об опасности. Именно из-за этой сверхчувствительности он и не поехал в больницу. Он устал от больницы, и если бы он рассказал им о своей новой способности, они либо посчитали бы его за сумасшедшего, либо его упекли бы в психушку. В любом случае прошло уже полгода с тех пор, как он учился в мастер-мича. Его тело было натренировано, и он был знаком как с боевым опытом, так и со своей собственной интуицией. Пора было возвращаться домой. В игру. Его ждала лучшая в мире виртуальная игра. Арс, отныне я буду приходить в этот зал только по выходным, сказал Джу Док П. Но почему? Мне нужно работать. Деньги не просто растут на деревьях. А что это за работа? Игра, разумеется. Все это время он тренировался с Док П и довольно много с ним общался. И так Док П знал, что Джу раньше был профессиональным игроком. Игра, да. Как насчет того, чтобы стать инструктором здесь? предложил Док П. Для него не было лучше всего спаринг партнера, чем Джу, а инструкторам гарантировали зарплату. Это было гораздо безопаснее, чем зарабатывать на жизнь игрой. Конечно, так думал только Док П. Мне очень жаль, но я вынужден отказаться. Он не сказал, что на самом деле думает, а именно, это не принесет достаточно денег. Ну, приходи по выходным, когда у тебя будет возможность. Да, хорошо. Джу кивнул головой. Если он хочет поддерживать своё тело, то ему нужно будет периодически приходить в додзё и тренироваться. И удач тебе в этой игре. Нет, ты, наверное, справишься, поскольку речь идёт именно о тебе. Докпа никогда не встречал такого невероятно упорного человека, как ДЖУ. Я зайду позже. Хорошо. Увидимся на выходных. ДЖУ покинул додзё. Его ждало новое начало. Когда наступило утро, ДЖУ резко открыл глаза. Наконец-то пришло время. Это был день, когда он снова станет профессиональным игроком. Его кровь про геймера, которая так долго оставалась в покое, начала закипать. Но сначала мне нужно кое-что сделать. ДЖУ вышел из дома, чтобы потренироваться. Пусть он и планировал играть в Арт, но не собирался пренебрегать своим обучением. Пробежав один круг по району, он слегка потянулся и потренировал мышцы. Покончив с этим, он вернулся к себе домой и позавтракал. А когда он закончил есть, то снова ушёл. Сколько же времени прошло? Джи увернулся домой. "И где же ты был?" спросила Мина, которая смотрела телевизор в гостиной. "ходил на сканирование". Ас обязывала всех игроков пройти через сканирование. Процесс будет сканировать тело игрока и давать ему подробные данные об этом человеке, а затем использовать их для создания персонажей. Другими словами, это позволило ему создать дубликат самого себя в игре. Ты купил мороженое? Мине было все равно, что такое сканирование. Она просто ждала чего-то сладкого и освежающего. Какое мороженое? Что сегодня так жарко, а ты даже мороженого не купил? Критиковала Мина. Если хочешь мороженого, то пойди и купи его сама, сказал Дж. У. Вот поэтому у тебя до сих пор и нет девушки. Мина прищелкнула языком. Тогда почему бы тебе не познакомить меня с кем-нибудь? Нет, уж спасибо, я не сумасшедшая. Мина нахмурилась. Тогда перестань беспокоиться о личной жизни своего брата и иди в свою комнату. Но почему? Я начинаю работать сегодня, так что мне понадобится гостинная. Я не хочу. Я смотрю телевизор, сказала Мина. Джоуши року раскрыл глаза и сказал: Смерти желаешь? Глаза Мины расширились. Ты прячешь свой табель успеваемости в комнате Юры. В конечном счёте ДЖУ разыграл свою козырную карту. "Деремо. Хорошо, я ухожу, ладно?" Мина отмахнулась от него и в мгновение ока ушла к себе в комнату. Эта девушка. Прошло уже полгода с тех пор, как у него начался откомы. Этого времени было достаточно, чтобы Мина, которая вела себя как милый ангел, беспокоясь о своём брате, перестала притворяться. Конечно, он был благодарен ей за то, что она ухаживала за ним в течение 2 лет. Они только что вернулись к своим обычным родственным отношениям. Джоу щелкнул языком и достал из кармана чип, который содержал все данные сканирования. Он вставил черный чип данных в боковую щель очков и надел их на голову. Джоу щелкнул кнопкой питания. Доступ к виртуальной реальности. Перед ним открылся белый коридор. В коридоре было две двери. Дверь в Арлорд с вывеской, объясняющей прекращение ее работы, и Арт. Дверь украшенная красивым серебряным узором. Из центра двери поднимался черный дым, а в центре было выгравировано слово Арт. Ну что, пойдем? Джоу был в восторге. Как только он открыл дверь, его с энтузиазмом приветствовала радуга огней. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и решительно шагнул вперед. Джоу прошел через дверь и начал создавать своего нового персонажа. Доступны данные сканирования. Желаете ли вы создать своего персонажа с помощью данных сканирования? Создать. Создание завершено. Вы хотели бы изменить какие-либо детали, такие как причёска, татуировки или цвет? Нет. Пожалуйста, укажите имя вашего персонажа. Кано. Сильнейший старший брат. Сокращённо Кано. Тот самый Кано, которого в Варлорд прозвали человек дракона. Вы можете выбрать своё начальное местоположение. Вы также можете быть размещены случайным образом. Алтейн. Алтейн был самым большим городом Варт. В конце концов такая большая рыба, как он, должна была играть в большом пруду. Пожалуйста, наслаждайтесь игрой. Аки. Яркий свет окутал Кан-О. Именно в этот момент легендарный рангер Варлорд, человек-дракон Кан-О, вернулся в виртуальный мир. Другими словами, это позволило ему создать дубликат самого себя в игре. Том 1. Глава 4. Сражение против сотни. Столп света исчез. Кано, который выглядел точно так же, как в реальной жизни ГУ, появился в потрепанной одежде новичка. Он находился в центре площади, заполненной людьми, приглашая дода и целителя на кладбище Альхайтс, минимум сотого уровня. предпочтительно с опытом. Мы ходимся очень долго. Продаю робу священника благословлённую Элис. Пожалуйста, делайте ставки. Если вы не знаете рыночные цены, пожалуйста, не тратьте моё и своё время. Приглашаю в гильдию, давай сбежим. Мне ниже 50 уровня, только для активных игроков. Кану внимательно огляделся по сторонам. Это площадь Джейвен. За те полгода, что ДЖУ был вынужден тренировать своё тело, он набил свой мозг всевозможной информацией об арт. В его мозгу хранилось огромное количество информации, касающейся этой игры. Таким образом, он точно знал, где находится Уивер в статуе на площади. Ближайшим тренировочным центром оттуда должен быть тренировочный центр Рейна. Как он и планировал ранее, Кан О отправился к учебному центру. С тех пор, как он выучил наизусть географию Альтейна, ничто ему не мешало. Информация о персонаже. Направляясь в тренировочный центр, он проверил свою статистику. Уровень первый, Кано. Должность безработный. Фракция нейтральный. Титул новичок. Известность десять. ХП полное. МП сто десять из ста. Выносливость сто. Основные характеристики: физика одиннадцать, сила тела, разум одиннадцать, сила разума человека. Магия 10. Умение использовать магию. Ощущение 11. Умение пользоваться навыками. Остальные очки 0. Побочные характеристики нет. Появляются при выполнении определённых условий. Эти показатели будут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от действий пользователя. Рассматривая статистику по отдельности, можно было бы получить более подробную информацию об их возможностях. Например, физика показывала мышечную силу, ловкость, рефлексы и так далее. Кан уже знал специфику каждой основной характеристики, поэтому ему не нужно было их просматривать. Распределение его бонусных статусов тоже хорошее. Обычно основные характеристики начинались с 10, но его физика, разум и ощущения были выше. Это произошло из-за сканирования. Dreamgate поощряла своих игроков сканировать свои физические данные и передавать их своим персонажам. Это произошло потому, что было доказано, что персонаж, созданный на основе данных сканирования, оказывает меньшее давление на организм, чем обычный персонаж. Таким образом, начало игры в качестве сканированного персонажа приносило бонусные очки. Как бы говоря, просто сделай это. Хотя не так уж много людей это делают. Было много игроков, которые настраивали своего персонажа, а не проходили сканирование, потому что они были бы круче или красивее. Кан О был в добром здравии. мог получать бонусные характеристики и сохранил своё тренированное тело, поэтому у него не было абсолютно никаких причин отказываться от сканирования. Я уже здесь. Кан У, который только подошёл, открыл дверь в тренировочный центр Рейна. Однако, а? Как только он открыл дверь, то почувствовал что-то на своём лице. Суперинтуиция. Это определённо была суперинтуиция. Кан О наклонил голову. Это было потому, что тренировочный меч летел ему в голову. А? Старик, который напал на него, ухмыльнулся. Погоди, а что это за узкоглазый старик? Кан он нахмурился. Попробую вернуться и от этого тоже. Старик взмахнул мечом. Кан снова ощутил это леденящее душу ощущение. Он быстро вытащил меч из своего инвентаря, блокируя место, где он почувствовал холод. Тогда старик ударил в это самое место своим мечом. Его суперинтуиция, которая чувствовала опасность, определённо активизировалась. Их мечи столкнулись. Кано воспользовался отдачей, чтобы отступить. Я чувствую свою суперинтуицию даже в игре. Он чувствовал, что велика вероятность того, что его интуиция не сработает, так как это была игра. Однако она всё же сработала. Если бы не старик перед ним, он бы начал плясать от радости, но старик даже не дал ему шанса порадоваться. Старик рассмеялся и набросился на Кано. Выражение его лица было сродни лицу ребёнка, играющего со своей игрушкой. Кан о блокировал атаки старика с помощью комбинации своей интуиции и боевого опыта. Он также сразу понял сложившуюся ситуацию. Это ивент, когда босс учит тебя сам. Обычно игроки получали задание от одного из инструкторов учебного центра, а затем, ударив деревянный манекен около 100 раз, получали побочную характеристику упорства. Однако, когда босс появлялся в каждом учебном центре, начиналось особое событие. "Рейн, наверное, чёрт побери", выругался Кан О. "Эвен стойкости к физическим атакам. Босс Рейн будет бить игрока снова и снова, что приведёт к получению побочного стата стойкости. Чёрт возьми, ну почему? Почему это должно было быть событие стойкости? Это могло бы быть любое другое событие, но он получил одно из худших". У него не было другого выбора, кроме как нахмурить брови. Преми удар, пока я в хорошем настроении. Рейн подошёл к Кано, наклонив голову как гангстер. Я должен подержаться. Кано доверял своей интуиции и самой Ас. Ас была действительно удивительной игрой. Каждый нип имел свою собственную жизнь, личность, историю и семью. Они были похожи на людей. Эти нипы совершенно отличались от тех, что были в Варлорд. Они делали только то, на что были запрограммированы, и все результаты были либо бы одинаковыми. Таким образом, в варт не было ничего стабильного. Был только один выбор, а также бесконечное количество исходов, основанных на этих решениях. Должен же быть какой-то выход, чтобы тебя не избил Рейн. Ты всё ещё держишься. Ха. Меч Рейна не останавливался. Каноэ 2 уворачивался или блокировал атаки Рейна. А как насчёт этого? Чем больше он парировал и уклонялся от ударов, тем быстрее останавливался меч Рейна. Канну понял, что при такой скорости он долго не протянет. Разница в их способностях была слишком велика. Я должен положить этому конец. Кан у решил атаковать, а не защищаться. Но у Рейна, как и полагалось его статусу бусса, не было никаких брешей в обороне. Таким образом, интуиция, которая вела его к брешам противника, была безмолвна. Более того, меч Рейна был действительно быстр. Даже если бы он заранее знал, откуда взялся меч, то едва ли смог блокировать удары Рейна. В какой-то момент он достиг своего предела. Он больше не мог блокировать меч Рейна. В конце концов его ноги были поражены. Поскольку это была игра, боль не была огромной, но Кано потерял равновесие и упал на пол. Теперь же Рейн с энтузиазмом колотил его. Он продолжал сбивать его за все те неприятности, которые он ему доставил. Однако он не потерял сознания даже когда упал. Там Рейн стал слегка небрежен, и сверхчувствительность Кайна сосредоточилась на его брешах. Он изо всех сил рванулся к ней. Он атаковал во время падения, так что его атака не имела никакой силы, но всё же он действительно вошёл в контакт с телом Рейна. Кано окончательно упал. "Ха. А ты хорош", сказал Рейн, глядя на него сбоку. "Выс признал молниеносный мечник Рейн. Ваше слово возросло, и Рейн больше не будет нападать на вас". Кано рисков стал, услышав заверение, что на него больше не нападут. Ничего нет. Ему очень хотелось высказать ему всё, что он о нём думал, но он сдержался. Казалось очевидным, что если он проклянёт его сейчас, то будет избит за свои слова. Терпеть. Терпеть его. Ай, ты совсем не весёлый. Рэн быстро повернулся и ушёл, как будто потерял всякий интерес к Кано. Был создан побочный стат: неукротимость. Чем выше неукротимость, тем больше вы можете победить свои страхи, и тем лучше вы можете справляться с врагами, более могущественными, чем вы сами. Ты чёртов чудак. Как только он убедился, что Рейн закончил, он испустил долгожданное проклятие. Он просто сделал то, что хотел. Он сплюнул на пол и вошёл в тренировочный центр. Приветствую. Это тренировочный центр Рейна. Достаточно. Пожалуйста, просто дайте мне задание. Кано, который получил задание от инструктора, ударил деревянный манекен 100 раз и получил статусную сторону упорства. Побочная характеристика упорства была создана. Чем выше ваш показатель упорства, тем труднее ваши способности падают. У тебя есть талант к боевым искусствам. Хотели бы стать нашим учеником? Это было так, словно учитель фортепиано сказал бы его родителям: "О, боже, как ваш ребёнок талантлив!" Нет уж, спасибо. Кан О сразу же отказался и покинул тренировочный центр. Ворота Альтейна, как всегда, были открыты. Кан вышел через ворота на травянистую равнину. Новички были заняты убийством монстров. Такие монстры, как яблочная слизь, дынная слизь, больные крысы, медлительные кролики и так далее. Кан О подошел к ближайшей бродячей дынной слизи и нанес удар в указанное суперинтуицией отверстие своим мечом новичка. Слизь испустила осколки красного цвета. В арт вместо крови использовались осколки света. Очевидно, чем больше было осколков и чем больше они были, тем больше повреждений получал монстр. Если осколки красного света рассеивались, как сейчас, то это означало бы критическое попадание. Дынная слизь впилась взглядом в Кано и рванула к нему всем телом. Кан пошевелился, чтобы не чувствовать холода, и уклонился от атаки слизи. В результате Кано получил 0 урона. Как и в реальной жизни, если в него не попадали, трон не получал никаких повреждений. Уклонение, критический удар. Уклонение, критический удар. Используя свою суперинтуицию, Кан О постоянно повторял действия уклонения и нападения. Вы победили Дынную слизь. Целясь в слабые места, я наношу критические удары, и я могу уклониться от атак прежде, чем она ударит меня. Суперинтуиция. В Аз этот навык был лучшим, и это было такое умение, которым обладал только он. Суперинтуиция. Если я буду правильно использовать ее, тогда... Хотя это был будний день, Джоу отправился в дадзю мастера меча. Разве ты не говорил, что не сможешь приходить по будням? – сказал Док П, глядя на него. Инструктор, пожалуйста, помогите мне. Помочь? Как? Пожалуйста, поспорингуйтесь со мной, пока у меня будут завязаны глаза. Джу у думал, что он скажет что-то вроде: "Ты что, с ума сошёл?", но Докпэ только улыбнулся и склонил голову. Спаринг с завязанными глазами это ж классика. Блокировка зрения для тренировки других чувств была классическим методом тренировки мастеров боевых искусств. Целью Джу у было не тренировка его чувств, а завершить определённый квест. Хорошо, давай немедленно начнём. Замечательно. Большое спасибо. Поначалу ДЖУ споринговался с ДУКП с закрытыми глазами, а тот сдерживался. К счастью, он не путался из-за своей суперинтуиции. Он реагировал естественно, двигая всем своим телом в соответствии с направлением своей интуиции. Когда он привык сражаться с одним человеком, ДЖУ медленно добавлял в спаринге ещё больше людей. И вот так прошла целая неделя. За это время он научился сражаться сразу с несколькими противниками без своего зрения. Я думаю, что этого достаточно. Джу снова вошёл в Арт. Алтейн. Столица империи Алтейн, которая когда-то объединила весь континент Арт. Когда-то он назывался Священным городом Алтейн. После того, как народ сверг империю, Алтейн стал самым большим городом на континенте. Это был независимый город, управляемый избранным мэром. Хотя империи больше не было, всё ещё оставались некоторые огромные сооружения времён, когда империя объединила весь континент. Одним из таких сооружений был Колизеум. По форме он был точь-в-точь точь как Колизей, но совершенно белоснежный. А если присмотреться повнимательнее, то можно обнаружить и другие отличия. Но это всё равно было сооружение, выполняющее ту же роль, что и Колизей. Боевые поединки. Бои в Колизеуме, которые открывались по выходным, были самым популярным видом спорта среди жителей Альтейна. Поединки в Арт были не ради изне или кровопролития, а чтобы показать своё мастерство. Знаменитые гладиаторы были любимы жителями Альтейна как спортивные звёзды. Кроме того, раз в 4 года в Колизеуме будет проходить карнавал Ракан, где будут определяться сильнейшие. Когда наступало это время сильнейшие, и те, кто хотел засвидетельствовать сильнейших, приходили сюда. Конечно, Кан О не был заинтересован в участии в боевых поединках или фестивале Ракан. Была ещё одна причина, по которой он пришёл в Колизеум. Вот, ха. Кан у подошел к лестнице, которая вела под холезиум. Изнутри дул холодный ветер. Как только он спустился вниз, его встретил арочный проход. Ты что, претендент? Посреди коридора на стуле сидел человек в гладиаторском шлеме. Шлем гордости Ракана, созданный главным кузнецом империи Альтеин. Значит, это и есть Буркан. Этот шлем был достаточно велик, чтобы носить имя Ракана, Бога Победителя и войны. И обладателем этого шлема был Буркан. гладиатора, о котором говорили, что он никогда не был побеждён. Совершенно верно, великий гладиатор, мастер гладиаторов Буркан. Если это вообще возможно, он хотел бы подобраться к нему поближе. Следуй за мной. Кан О последовал за Бурканом. Факелы, украшавшие стены, освещали проход как уличные фонари, а проход уходил всё дальше и дальше под землю. В какой-то момент Буркан остановился. В конце коридора виднелись плотно закрытые железные ворота. Как только вы откроете и войдёте в это ворота, начнётся сражение против 100 человек. Ты же знаешь правило, верно? Сражение против 100 человек. Это был тот самый квест, который искал ДЖУ. Том 1. Глава 5. Сражение против сотни. Часть 2. На ранних стадиях развития арт, многие игроки приходили сюда в подземную арену. Они должны были выполнить этот специальный квест который не имел ограничений по уровню. Это было похоже на то, как люди, едя с работы, едут домой в обетный экспресс-поезд девятой линии Сеульского метро, а в это же время на улице идёт дождь. Другими словами, он был битком. Однако здесь было не так уж и много людей. В этом есть смысл. Нет никакого способа пройти это испытание. Сражение против сотни было слишком трудным, так что никто и никогда не мог победить тут. Даже ранкеры, которые время от времени появлялись на телевидении, тоже потерпели неудачу. Если кто-то сможет выполнить это задание, я дам вам все, что вы хотите, – кричал Сифиро после того, как потерпел неудачу в битве против сотни. Он был известным ранкером, известным как лучник ветра. Я спрошу у тебя в последний раз, претендент, ты попытаешься сразиться против ста человек? У тебя будет только один шанс, произнес Буркан. Сражение против сотни. Квест с нулем процентов шанса на успех. Навыки и предметы претендента запечатываются, а их статистика фиксируется на отметке в десять единиц. Кроме того, игрок будет ослеплен. Это был жестокий квест, который заставлял игрока сражаться против ста гладиаторов одновременно с такими ограничениями, наложенными на него. Сто гладиаторов будут сражаться против одного ослепленного противника. Кроме того, была только одна попытка выполнить это задание. Это задание, которое могло похвастаться наибольшей сложностью, что ещё хуже, Кан О был только первого уровня. Очевидно, это была немыслимая попытка, однако Кан О не считал это глупой затеей. Прямо сейчас у меня есть самый лучший шанс. Он слышал, что сила гладиаторов зависит от уровня претендента. Он был уверен в этом, так как получил эту информацию от игрока, который удалил своего персонажа и создал нового, чтобы снова попытаться сразиться против 100 человек. Другими словами, если бы он сражался так, как сейчас, на уровне 1, то гладиаторы тоже были бы слабее всего. Он также слышал, что эти жалкие гладиаторы падут от одного удара. Таким образом, это была лучшая возможность выполнить квест для Кан О, благодаря его суперинтуиции. Да, я это сделаю, крикнул Кан О. Хорошо, положи руку на голову змеи. Если вы это сделаете, то контракт будет завершён и двери откроются. Затем начнётся испытание. Кан Ов стал перед железными воротами. На железных воротах была вырезана амфибена, или двухглавая змея. Резьба выглядит настоящей. Амфибена была символом богини контрактов, в которую верили торговцы. Считается, что амфибена кусает людей, заключающих контракт, и если они нарушают контракт, то яд двухглавой змеи убивает их. Таким образом, укус змеи означал, что человек был готов отдать свою жизнь, чтобы выполнить свою часть контракта. На самом деле она ведь не кусается, верно? Кан У осторожно положил руку на голову змеи. Сражение против 100 человек начинается. Тяжёлые железные ворота заскрипели, скребя по земле. Удача. Буркан толкнул Кана в спину. Пожалуйста, выберите предмет, который вы будете использовать в сражении против 100 человек. Кан У увидел перед собой сундук с разнообразным оружием. Обоюда острый меч, копье, однозубый меч, кинжал и так далее. Во времена Варлорд Кан У пользовался огромным мечом. Но вместо того, чтобы выбрать двуручный меч, он выбрал обычный стальной меч. Давай покажем им навыки, которым я обучился за последние полгода. Впрочем, это не имело особого значения, так как гладиаторы падали с одного удара. Это означало, что ему не нужно было владеть большим и тяжёлым оружием. Камера. Как только он взял оружие, КАНУ активировал режим съёмки. Варт игрокам был предоставлен искусственный интеллект, который автоматически снимал их. Как и ожидалось от совершенно новой игры. Тем не менее, не было никаких видео о сражении против сотни. Это было вызвано тем, что в момент неудачи съёмки обычно прекращали, а записанный контент будет удалён. Но кто знает, что случится, если я выполню этот квест? Если бы ему удалось завершить бой и победить 100 человек, и запись осталась бы нетронутой, то он определённо бы смог заработать на этом. Вот какой печальный была борьба против 100 человек. И теперь должна была начаться попытка КНО. Согласно контракту ваши предметы, навыки и зрение запечатаны. Вся статистика устанавливается на 10. Бой против 100 человек начнётся через 5 4 3 2 1 Начинайте. Он уже был на первом уровне, так что это изменение характеристик было бессмысленным. У него также не было никаких предметов или навыков. Его зрение потемнело, как будто он носил повязку без каких-либо отверстий на глазах. Будем считать это тренировкой. Разве он не тренировался до дзз с закрытыми глазами, и всё только ради этого самого момента. Тот, кто делает что-то часто, может делать это без ограничений. Хотя он не мог видеть того, что было перед ним. Он был абсолютно спокоен. В этот момент он почувствовал холодок на своём плече. Это действительно работает. Суперинтуиция. Всё чисто. Кан У слегка отдёрнув плечо, вонзил свой меч в соответствии с его суперинтуицией. Чистый удар. Его рука дрожала от возбуждения. Осталось 99 гладиаторов. Один убит. "Да ладно!" завопил Кан. -О. "Теперь всё и начнётся." Мне кажется, я чувствую устройство этого места. По мере того, как его сражение с гладиаторами продолжалось, Кан О начинал понимать окружающее его пространство. Его окружали стены, и пространство было размером со школьный спортзал. Здесь не было никаких препятствий, по крайней мере, таких, которые были бы необычными, а на земле была обычная грязь. Вероятно, это был тот самый стадион, где проводились гладиаторские бои. Оставалось ещё несколько гладиаторов. Он почувствовал приближение гладиатора. Сумел увернуться от его атаки с помощью своей суперинтуиции и одновременно с этим контратаковать. Остался 51 гладиатор. Оставшаяся выносливость 10. Из-за статы неукратимости ваши способности не уменьшаются. Это не было похоже на то, что все было замечательно только потому, что у него был первый уровень. Когда уровень персонажа увеличивается, то и выносливость повышается на один. Таким образом, выносливость Кон О была на самом низком уровне. Я должен подождать, пока они сами придут ко мне. Чем ниже была выносливость человека, тем ниже становились его способности. Когда их выносливость достигала нуля, то они больше не могли двигаться. Кано оставался на одном месте и ждал, когда они нападут. Если они не нападут, то он восстановит свою выносливость. Если они это сделают, он сведёт к минимуму свои движения и контратакует. Внезапно он почувствовал холодок. Кано наклонился в сторону и контратаковал, следуя своей суперинтуиции. Он вонзил меч туда, где, как он предполагал, находилась шея противника. Вы победили 50 гладиаторов. Оставшиеся гладиаторы теперь будут атаковать более осторожно. Гладиаторы прекратили свои атаки. Кан О постепенно начал восстанавливать свою выносливость, но с уменьшением их числа это одновременно стало намного сложнее. Кольцо Ему показалось, что он услышал свистящий звук, который возвестил о начале второй половины схватки. Меч Кон О срезил еще одного гладиатора. Осталось десять гладиаторов. Гладиаторы разъярены и нападут на вас быстрее и яростнее, чем раньше. ХП 20. В какой-то момент один против ста превратился в один против десяти. Однако чем меньше их становилось, тем тяжелее становилось сражение. Когда осталось 40 гладиаторов, двое из них атаковали спереди и сзади. Когда осталось 20 гладиаторов, четверо из них атаковали со всех сторон. Хотя он обладал сверхчувствительностью, он не мог надеяться увернуться от четырёх одновременных атак во всех направлениях. Таким образом, ХПК на упала до 20. Если бы его ударили ещё два раза, то он провалил бы задание, но теперь они тоже пришли в ярость. Чёрт возьми! Кан У даже не успел вздохнуть. Разъяренные гладиаторы атаковали со всех сторон. Он почувствовал озноб по всему телу. Он никак не мог блокировать их атаки, поэтому перекатился по полу. Однако его выносливость резко уменьшилась. Он не просто сидел там и ничего не делал. Кан О низко взмахнул мечом, словно подметая землю. Он почувствовал что-то в своей руке и ощутил, как один из гладиаторов упал. Он снова принял низкую позу и взмахнул мечом. Осталось 9 гладиаторов. Нет времени праздновать. Разъяренные гладиаторы продолжали наступление. Они вероятно пытались заколуть его, когда он катался по полу, но он продолжал уклоняться. Сражение против 100 человек. Это было похоже на то, как будто он шёл по натянутому канату и рисковал упасть снова и снова. Несмотря на это, с его сосредоточенностью, суперинтуицией, а также его опытом тренировок с закрытыми глазами в додзю, Кан у смог достичь заключительного этапа квеста. Он ощутил покалывание в своей руке с мечом. Остался один гладиатор. Последний гладиатор, Дарион, который наблюдал за сражением всё это время, сейчас вступит в бой. Он самый опытный гладиатор. "Я тебя уважаю", сказал ему последний гладиатор Дарион. "Я бы хотел сразиться с тобой честно и справедливо. Полностью восстанови свои ХП и выносливость. Я не стану нападать. Размышления Дариона привели к тому, что разум Кан О зашевелился. Я могу это использовать. Ему пришла в голову замечательная идея. Благодарю вас за заботу, великий гладиатор. Кан О плюхнулся на землю. Как только он начал отдыхать, его выносливость начала быстро восстанавливаться. Конечно, и его ХП тоже пополнялись. Как только полностью восстановилось, он поднялся на ноги. Не могли бы вы назвать мне своё имя? Меня зовут Дарион. Я мастер гладиаторов, последний ученик Брукана. Голос Дариона был полон гордости. Как я и думал, я уже слышал о вас раньше. Вы тот ученик, о котором мастер Брукан заботился больше всего. Я ничто по сравнению со словами моего господина. Это неправда. Подумать только, что в конце концов я смогу сражаться с вами. Это действительно большая честь. Я буду сражаться с вами с гордостью и искренне признаюсь, Коно. А, как и следовало ожидать от претендента, который победил 99 гладиаторов. Я также сражусь с тобой с честью и гордостью. Дрион схватил своё оружие. Тогда я иду к тебе. Подходите. Кан урванул к нему с серьёзным лицом. Выражение лица Дриона тоже было мрачным. Столкновение. Их мечи столкнулись друг с другом. В этот момент Кан обрушил что-то в лицо Дриону. Грязь. Грязь попала в глаза Дариону. Кан О, услышав крики Дариона, ухмыльнулся. Как и было задумано. Ведомый своей суперинтуицией, Кан О точно вонзил свой меч в область сердца Дариона. Такой приятный звук, который, казалось, снял с его плеч огромный груз. Вероятно, это был критический удар, и повсюду были разбросаны осколки красного цвета. "Т- ты!" негодующе воскликнул Дарион, падая на землю. "Как вы сказали вас зовут?" Э-э, Дарион, верно? Вы заставили меня сражаться один против 100 и хотите, чтобы я сражался честно и справедливо? Дайте мне передохнуть, саркастически сказал Кан О. Во-первых, бой против 100 человек был боем без правил. Не было никаких правил, и ничто не было грязным. Всё, что имело значение это победа. Иначе говоря, тот, кого обманывают, просто тупица. Кан О плыл по течению и заставил Дариона ослабить бдительность. Затем он бросил грязь в лицо Дариону и нанёс ему удар в спину. Тем не менее, Кан О чувствовал, что его действия были полностью оправданы. Вы победили последнего гладиатора, Дариона. Вы победили в сражении против 100 человек. Поистине удивительный подвиг. Пожалуйста, найдите Брукана, чтобы получить свою награду. Наконец-то. Именно в этот момент Кан О выполнил задание, которое вызывало такое отчаяние у стольких игроков. И имел коэффициент успеха ноль процентов. Как только он закончил квест, зрение вернулось к нему. Как и ожидалось, бой против ста человек проходил на круглой арене. Он не видел ни одного гладиатора, с которым сражался. Сначала главное. Он проверил запись своего боя. Его бой от начала до конца был записан на пленку. Да! Кон ог за тресся от счастья. Это определенно превратится в деньги. Кроме того, оставалась еще награда за выполнение квеста — задания с такой безумной сложностью. Интересно, что они мне дадут? Хе-хе. Как только он подошел к железным воротам двери, автоматически открылись, и Буркан был прямо там. Хорошая работа, претендент, — сказал Буркан. Мастер гладиаторов Буркан признал вас великим бойцом. Слава возросла. Близость к Буркану значительно возросла. Как только ваша близость значительно увеличится, вы можете изучить секретные техники Буркана. Какая возможность! Кан У понял, что это был его шанс увеличить свою близость с Бурканом. Это было давно, но давай попробуем его умаслить, как и работники со своим начальством геймеры в стиле нипом. Ведь именно NPC давали игрокам их задания или награды. Таким образом Кан У привык лестить нипом и был хорош в этом. Это все благодаря милости лорда Ракана, произнес Кон О с самым скромным видом, на который только был способен. Большинство гладиаторов поклонялись богу войны и победы Ракану, чтобы заслужить благосклонность Буркана, Кон О поднял вопрос о Ракане. Это было похоже на лесть родителям. Лучший способ умаслить их – это похвалить их детей. Действительно, все благодаря милости лорда Ракана. Следуйте за мной. Ваша близость к Буркану возросла. Какое хорошее начало. Кано приготовил ещё одну лесть и последовал за Бурканом. Меня зовут Кано. Меня зовут Буркан. Это я знаю. Я всегда восхищался вами. Для меня большая честь идти рядом с вами, мастер Буркан. Но, мастер Буркан, могу я называть вас старшим братом? Лесть всё пребывала и пребывала. Угу. Брат Буркан. Мы же братья. Близость значительно возросла. Моя младшая сестра очень хорошенькая. Её называют реинкарнацией богини красоты Ирины. Теперь, когда я думаю об этом. Ты ведь ещё не женился, не так ли? Медовая ловушка. Близость с Бурканом возросла в геометрической прогрессии. Я тоже из учебного центра Рейна. Я пошёл туда, потому что слышал, что вы посещали его в прошлом. Он пробыл там совсем недолго. Достаточно недолго, чтобы выпить чашку кофе, но всё равно связи На меня избил мастер Рейн. А тебя он тоже избивал? Это была ложь. Его хоть раз избивали? Меня тоже довольно сильно избили. Он такой вспыльчивый и безжалостный старик. Разве это не так, брат? Ого. Проклинает кого-то, кого он ненавидит вместо себя. Не знаешь ли ты, какая разница в возрасте у мастера Рейна и его жены? На самом деле между ними 30 лет разницы. Это же преступление. Серьёзное преступление. прав, да? Буркан был старым холостяком. Кано постоянно выводил темы, которые могли бы разозлить такого старого холостяка, как он. В конечном счёте Буркан не мог не согласиться с ним. Близость значительно возросла. Близость была максимальна. Вы с Бурканом больше не чужие. Теперь вы можете изучить технику Буркана. Брат, младший брат. Тесные братские узы образовались благодаря всевозможной лести непристойным разговором. Том 1. Глава 6. Сражение против сотни. Часть 3. Я научу тебя умением гладиатора позже. Ты ещё не готов, сказал Буркан. Тогда как насчёт награды за сражение против сотни? спросил Кан О. Следуй за мной. Буркан нажал на прилепленный к стене орнамент, из-за которого появился потайной ход. Затем Кан О и Буркан прошли по секретному коридору. Тайный проход вёл их под землю ещё ниже, чем подземная арена. Было удивительно, что такое естественное и глубокое место существует под Колизеумом. К потолку были прикреплены сталактиты, а также тонкие кристаллы, излучающие свет. "Это драгоценный камень адамантий", сказал Буркан, указывая на скалу. Вокруг была тьма, словно ночное небо, но всё же пространство было освещено адамантием, словно в потолке была звезда. И всё это адамантий? Адамантий был самым прочным металлом в мире. Таким образом, это был один из самых дорогих металлов в мире. Более того, его было очень много. Если он расплавит драгоценный камень, то получит значительное количество адамантия, настолько, что сможет создать оружие полностью из адамантия. Кан усглотнул. Он не знал точной рыночной цены адамантия. Так как до этого ему не доводилось пощищать игровой рынок, но вероятно всё это стоит более 100 миллионов. И всё же в этом драгоценном металле был заключён меч. Это это магический меч. Огромный меч чёрный, как ночь, от которого сочился чёрный туман. А награда за победу в битве против сотни это драгоценный адамантий, сказал Буркан. Подумать только, это всё моё. Он не мог улыбнуться шире. Однако это была его награда, но она была условной. Но только если ты способен завладеть этим клинком, сказал Буркан, указывая на меч. Затем появился квест: Испытание магического меча. Магический меч это меч, окутанный тьмой. Его сила такова, что он грозит поглотить и своего владельца. Только величайший из мечников может надеяться владеть этим магическим мечом. Достаточно ли вы квалифицированы, чтобы пойти по их стопам? Преодолейте испытания магического меча и докажите, что вы достойны. Сложность не определено. Условие: завершение сражения против сотни. Награда: скрытый класс. Провал. Награда за сражение против сотни будет признана недействительной. Вы потеряете контроль над своим персонажем. Скрытый класс. Поскольку скрытые классы были столь труднодоступны, было общеизвестно, что они были гораздо более могущественны, чем обычные классы. Хоть он и пускал слюни по поводу награды, но он не действовал импульсивно, потому что если он потерпит неудачу, то потеряет свою награду за сражение против сотни адамантий. Так. Ты не только великий воин, завершивший битву против сотни, но и мой младший брат, поэтому я знаю, что ты сможешь преодолеть испытание магического меча. Буркан похлопал Кан по плечу. Из-за вашей близости с Бурканом вы были вынуждены принять задание. Что? Его возросшая близость с Бурканом, которой он так радовался, превратилась в несчастье, как будто его заставили нырнуть в озеро, хотя он даже не знал, насколько оно глубоко. Давай, прямо сейчас, подтолкнул его Буркан. Отнюдь минут, брат. Что такое? Я попытаюсь это сделать, но Пожалуйста, дай мне немного времени. Теперь, когда дело дошло до этого, у него не было другого выбора, кроме как преодолеть испытание магического меча. Ведь накануне стояла дамантий. Если это так, то ему нужно собрать как можно больше информации. Он не хотел начинать абсолютно ни с чего. Хорошо. Буркан достал песочные часы и перевернул их, от чего начал сыпаться песок. Наю тебе пять минут. Это займет всего пять минут, прежде чем весь песок заполнит дно. Кан убросился к мечу. Оценка: Безымянный меч. Меч не может быть идентифицирован. Его материал также не может быть идентифицирован. Бездна бесконечно вытекает из лезвия. Лезвие изредка дрожит. Ранг: Невозможно идентифицировать. Способности: Невозможно идентифицировать. Ограничения: Невозможно идентифицировать. Хм. У него было так мало времени, а количество информации, которую он мог раздобыть, было слишком скудным. Но несмотря на это, кое-что можно было получить. Поиски уже рассказали ему всё, что ему нужно было знать. Он мог бы только попытаться выполнить задание, если бы закончил сражение против сотни, и там была та самая бездна в описании меча. Я определённо буду ослеплён. Наверное, это какая-то тьма. Это был результат его логического вывода. А я тоже не смогу использовать никакие предметы или умения. Хотя, вероятно, это не сильно повлияет на мою статистику. Иными словами, бой против сотни был своего рода репетицией для главного события испытания магического меча. Проблема в моём уровне. Сражение против 100 человек не накладывало ограничений по уровню. Это означало, что увеличение ХП и МП и выносливости от повышения уровня не будет затронуто. Таким образом, чем выше уровень, тем лучше его преимущество. Но в то же время, чем выше уровень игрока, тем сильнее становятся гладиаторы. Так что лучше было попытаться выполнить задание на низком уровне. Будет ли испытание магического меча следовать той же логике? Вероятно, всё так и будет. Если бы испытание магического меча имело фиксированную трудность, тогда было бы ограничение уровня на репетицию. Сражение против сотни. Он Игрок первого уровня смог выполнить его, но это всё ещё был квест, который ранкеры на несколько уровней выше его не смогли преодолеть. Таким образом, сложность зависела от его уровня. Значит, всё зависит от уровня. Если это так, то он естественно пришёл к определённому выводу. Магический меч имеет тот же уровень, что и тот, кто им пользуется. Другими словами, если бы Кан О первого уровня должен был провести испытание, то сложность была бы установлена только на первом уровне. Я могу это сделать. У него был план. Хотя весь песок ещё не успел высыпаться, Кан У схватился за рукоять меча. Испытание магического меча началось. Адамантий! Как только он закричал, текучаять маслилась в единую магическую структуру и устремилась к Кан У. Магическая структура взревела, и мир погрузился во тьму. Разве так выглядит бездна, куда не может проникнуть свет? Вы услышали рёв короля магических зверей, бездумного хищника Юбиста. Рёв Юбиста вселяет страх в его жертву и заставляет их способности падать. Вы смогли преодолеть свой страх с помощью статания укротимости. Ваши способности не падают. Неукротимость. Побочная характеристика, которую он получил после сражения со старым чудаком Рейном, делала своё дело. И он определённо первого уровня. Стать неукротимостью Кано был всего лишь на отметке в десять единиц. Несмотря на это, он смог побороть рев Юбиста, а это означало, что он был просто слабым. Юбист быстро приблизился и нанесил с когтями в центр груди Кано. Кано заранее предвидел его атаку с помощью его суперинтуиции и отступил. Он слышал, как его когти разрывают воздух там, где он только что стоял. Моя суперинтуиция работает. Я смогу это сделать. Он ничего не видел, но Кано был спокоен. Он взмахнул мечом в соответствии со своей суперинтуицией. Сейчас он держал в руках безымянный магический меч. Кан У не мог видеть его, но он мог сказать это, основываясь на ощущении рукояти. Он услышал, как что-то соприкоснулось с ним, и почувствовал боль в руке. Он следовал своей суперинтуиции и атаковал слабое место, так что это должно быть критическое попадание. Юбист вскрикнул и тут же контратаковал. Кано использовал меч, чтобы защитить те места, где он чувствовал холод. Раздался резкий металлический звук. Тело Кано было отброшено назад. Невидимая сила Юбикста была выше его воображения. Зверь продолжал атаковать, отталкивая его снова и снова. Он атаковал последовательно, и Кано едва мог заблокировать его атаки. Его не зря называли королём магических зверей. Однако Кано не стал бы просто сидеть и принимать удары. Всякий раз, когда его суперинтуиция указывала на слабое место, он ударял в него будто молния. Блок, атака, блок, блок, уклонение, атака. Каждая из его успешных атак была критической. Юбист закричал в агонии. Давай продолжим в том же духе. Уверенность Кан О постепенно росла. Но король магических зверей Юбист не мог так просто проиграть. Здоровье Юбиста составляет менее 50%. Теперь основное тело Юбиста и его клоны, состоящие из тьмы, нападут на вас. Два Юбиста одновременно атаковали голову и ноги Кано. Кано быстро перекатился по полу. Его спина горела, словно он наложил на неё пластыри от боли. Должно быть, его задели звериные кости. Вы получили 50 урона. Осталось 60 ХП. Ты одним ударом отнял у меня половину ХП, завопил Кано. Два Юбиста продолжали нападать. Серия яростных атак с родни холодным ветром середины зимы. Посмотрим, кто победит в конце. Кан не мог позволить этому продолжаться, поэтому приготовился к контратаке. Теперь уже два юбиста схлиснулись с ним в бездне. Он много раз нападал и защищался. В результате лицо Кано постепенно потемнело. Я не могу продолжать в том же духе. Кан у едва блокировал или уклонялся от атак основного тела и его купи. Он также контратаковал, когда у него появлялся шанс. Он продолжал идти по натянутому канату, но его выносливость стала проблемой. Если его выносливость истощится, то игра закончится прямо здесь и сейчас. Он должен был решить, как ему выжить до этого момента. Я полностью сосредоточусь на основном теле. Он подтвердил, что атаки клона были слабее, чем у основного тела. Когда он блокировал их атаки, атаки клона несли меньшую силу. Копия не может быть сильнее оригинала. Если это так, то да. У Кана оставалось шестьдесят хп. Юбист нанес урон в пятьдесят хп одним ударом. Если король не повредит жизненно важную область тела, то он мог принять еще один удар. Отказаться от плоти, чтобы спасти кость. Он намеренно получал удар один раз, чтобы нанести еще больше урон. Что делать, если урон будет больше пятидесяти? Или он будет поражен критическим ударом? Тогда он умрет? Сто процентов. но если он будет держать себя в безопасности, как делал это раньше, то его выносливость истягнет, и он все равно проиграет. В конечном счете у Кано был только один выбор. Это было сейчас. Юбист атаковал с переди и сзади. Кано не стал уклоняться от нападения, а скорее бросился вперед к основному телу Юбиста. В результате он получил удар в спину от когтей Клона. Вы выдержали атаку Клона Юбиста. Вы получили сорок урона. Хп двадцать. Кон О сделал все возможное, чтобы взмахнуть мечом в соответствии со своей суперинтуицией. Пожалуйста, умри! Какой освежающий звук с родней удару металлической биты пах у Мрану. Его руки дрожали от возбуждения, как будто он поймал огромный улов. Это было определенно критический удар. Не только это, но и критическое попадание, которое нанесло тонн урона. Если бы он мог видеть прямо перед собой, то увидел бы множество комков ярко-красных, цветущихся осколков, вывалившихся из его тела. Юбист взывал от боли. Это было похоже на звук, который издает испуганная собака, когда она шарахается от опасности. Оставшаяся жизнь Юбиста менее десяти процентов. Почувствовав опасность, Юбист отступил в глубь пропасти. Вы завершили испытание магического меча. Вы были признаны магическим мечом. Я сделал это. Кан Уна наслаждался своей победой и поднял меч к небесам. В то же самое время что-то поднялось вместе с ним. Это была бездна, которая связала убийцу и магический меч вместе. В мире демонов убийца был нищим из низших. Но однажды он случайно выпил кровь дьявола. Благодаря этому он обрёл способность пожирать. Чем больше он съедал, тем сильнее становился, без предела, а убийца ел без конца. Он начал с маленьких насекомых и животных, а затем перешел к диким зверям, и в конце концов начал поедать магических зверей и демонов. В конечном счете для Юбиста, ставшего королем магических зверей, бездна тоже стало не более чем пищей. Таким образом родился хищник бездны. Юбист никак не мог насытиться и продолжал пожирать все, что попадалось на глаза. В конце концов он поглотил стену, разделяющую мир демонов и империю, и пришел в АРТ для того, чтобы пожирать все в АРТ. Но затем... Средним стоял одинокий воин средних лет. Меч, которым он владел, был хорошо знаком Кан О. Это был безымянный меч. Форма меча была такой же, но он излучал ощущение совершенно другое, чем в настоящем. Это был не меч, излучающий тьму, а меч, внушающий такой трепет, что его можно было назвать лучшим мечом в мире. Более того, умение воина средних лет было достаточно, чтобы назвать его мастером меча. В рассечении мира Ех атака разрубила убийцу пополам, а затем он был поглощён мечом. И после меч принял чёрную как смоль форму, с которой был знаком Кано. Рождение магического меча. После этого воин средних лет путешествовал повсюду, побеждая всё и вся, что угрожало империи, с магическим мечом на буксире. Уничтожив племя людоедов в Нискаре, сражаясь в кровавой битве против рыцаря хаоса Сака, победив ультраогромного рейдового босса Великого леса Якона, Однако люди боялись воина средних лет. Обладателя магического меча и звали его магический мечник Валан. Неизвестный великий воин, ты стал посвящен в достижения Валана. Если бы ассоциация историков знала это, то они бы переоценили Валан. Вы получили информацию о магическом мече и расщепении моря. Прежде чем вы научитесь новой кури стечения моря, вы должны сначала овладеть мастерством резки. Желаете ли вы сменить класс на скрытый магический мечник? Том 1. Глава 7. Сладкая награда. Сменить класс. Без промедления решил Кан О. Вы сменили класс на скрытый магический мечник. Магический меч излучал вездесущую и мощную тьму. Магический меч был намного сильнее обычного меча и обладал гораздо большей разрушительной силой. И именно магические мечники специализировались на владении такими клинками. Если человек способен владеть магическим мечем, то это даст ему великую силу. Однако если тьма когда-нибудь возьмет под свой контроль мечника или когда-нибудь вырвется из-под его власти, то это будет катастрофой для континента Арта. Вы изучили магическое эффектование, новичок. И удар тьмы, новичок. Все основные характеристики плюс двадцать. Сопротивление всем проклятиям, дебаффам и ядам возросло. Вы не можете оборудовать предметы, которые обладают святым атрибутом. Получен титул мастера магического меча. По мере того, как исчезали сообщения, исчезала и тьма, которая затемняла его зрение. И как только его зрение прояснилось, что ты делаешь? Буркан держал свой меч наготове, готовый в случае необходимости атаковать его. Младший брат С тобой всё хорошо? спросил Буркан. Я в полном порядке. Ха, я знал, что ты преодолеешь испытание магического меча. Буркан опустил меч. И ты всё ещё был готов убить меня? подумал Кан О, смерив взглядом на него. Ты ведь стал магическим мечником, верно? Буркан избегал его взгляда и сменил тему разговора. Пусть это не беспокоит тебя. И уж точно не потому, что он боялся каменных кулаков Буркана. Хорошо. Поздравляю, но будь всегда осторожен и не попади под контроль магического меча, сказал Буркан. Кан О кивнул головой и спросил: "Могу я забрать адамантий?" Драгоценный минерал адамантий был его главным приоритетом. "Конечно, можешь. Это твоя награда за сражение против 100 человек". Как только он закончил, Кан О направился прямиком к драгоценному камню адамантию. Большой драгоценный камень адамантий Это огромный драгоценный камень — дамантий, но из-за того, что он был подвержен темноте в течение такого долгого времени, он стал довольно загрязненным. Материальный ранг S. Ха-ха-ха! Рассмеялся Кан О и открыл свой пустой инвентарь, в котором лежала одинокая буханка хлеба, выдаваемая всем новичкам. Однако он не смог хранить дамантий в своем инвентаре. Недостаточно навыка. Требуется уровень мастер горного дела. Так ты ещё и научился горному делу, братишка? спросил Буркан. Даже если бы и так, это не имело бы значения. Эта штука требует уровня мастера в горном деле, крикнул Кан О. В Арт существовала система навыков. Уровень мастерства ранжировался так: новичок, средний, высокий и мастер. Чтобы повысить уровень каждого ранга, нужно было увеличить свой текущий уровень мастерства до 100%. И ему нужен был мастер горного дела, чтобы добыть драгоценный камень адамантий. Другими словами, только мастер мог добыть драгоценный камень адамантий. Для него это было невозможно. Успокойся, маленький брат. Решение всегда найдется. Я познакомлю тебя с мастером шахтеров, так что иди и найди его, сказал Буркан. Перед ним появилось квестовое окно. Найдите главного шахтера Баура. Мастер горного дела Баура. Он должен уметь добывать адамантий в его ирруду. Возьмите рекомендательное письмо Буркана и попросите его об одолжении. Сложность чрезвычайно трудная. Условие: рекомендательное письмо Буркана. Награда: драгоценный камень адамантий. А где же мне его найти? – спросил Кано. А? Я тоже не знаю. Он не остается подолгу на одном месте и часто путешествует по всему континенту, – сказал Буркан. Кано прищёлкнул языком. Судя по тому, как идут дела, он не сможет в ближайшее время раздобыть драгоценный камень Адамантий. И что? Разве тебе не нужно рекомендательное письмо? Нет, пожалуйста, напишите его для меня. Вы приняли задание. Когда найдёшь Бауэра, передавай ему от меня привет. Буркан написал рекомендательное письмо и передал его Кано О. Ему показалось или Буркан действительно выглядел беззаботным? Как будто не было, Кан У не смог достать Адамантий и был вынужден покинуть Колизей. Как только Кан У ушёл, оставшийся в одиночестве Буркан проговорил: Ха, С магическим мечом покончено, и если я избавлюсь от этого Адамантия, то больше не увижу мастера Валана. И спокойно ушёл. Покинув Колизеум, Кан У потянулся с наслаждением. У него было очень много работы, а в будущем у него будет ещё больше работы. Я поищу Баура позже. Он действительно хотел заполучить Адамантий, но найти Баура сейчас было невозможно. Сначала надо проверить вещи. Кан О вошёл в уединённый переулок, куда даже солнце едва попадало, и вынул магический меч из своего инвентаря. Чёрный как смоль меч, исходящий из бездны. Кан О погладил резвие. Он был длиннее и шире любого нормального лезвия, и рукоять была такой же длинной. Большой меч. Да. Но замечательно. Варлорд основным оружием кан он был большой меч. Хотя он использовал меч в битве против сотни, он был гораздо более знаком с большим мечом, и ему посчастливилось заполучить магический меч в форме большого меча. Оценить. Магический меч убийцы. Level 1/0. Меч, в котором был запечатлён убийца. Король магических зверей и хищник бездны. Бездна бесконечно вытекает из лезвия. Сплав лезвия не может быть определен. Меч время от времени дрожит. Он делит свой уровень со своим владельцем. Непродаваемый. Если вы умрете, есть большая вероятность, что магический меч либо упадет, либо вы станете монстром под пленом магического меча на двадцать четыре часа. Плюс хищник ест любые предметы. Когда он полностью насытится, магический меч станет сильнее и приобретет особые способности. Насыщение ноль процентов. Плюс обжорство. При потреблении предмета ББ ранга или выше, все способности удваиваются в течение ограниченного времени и входят в состояние обжорства. Крадёт статистику у поверженных врагов, когда находится в состоянии обжорства. Эту функцию можно использовать только один раз в день. Ранг СС. Способности: сила атаки 20, физика +1. Требование: пройти испытание магического меча. Я сорвал джекпот. Внимательно изучив всю информацию, Кан О подпрыгнул, не в силах сдержать свою радость. Предметы в арт начинались с С, а затем поднимались до CC, B, BB, A, AAA, S и SS. Магический меч находился на самом высоком уровне SS. Было не так много людей, которые обладали предметами S ранга, не говоря уже об SS ранге. Но Кан О, который был только на первом уровне, вступил во владение таким предметом. Он недоверчиво потер глаза и придирчиво осмотрел способности меча. Как магический меч Ранга С С, его сила атаки была явно высока. В то время как начинающий тренировочный меч Кана обладал силой атаки три, магический меч имел силу атаки двадцать. Но это еще не все. Система усиления оружия ранее не существовала в Арт, но магический меч Юбиста был способен к самостоятельному росту. И это укрепление только заставит оружие стать ещё более мощным. Более того, поскольку оружие делило свой уровень с его владельцем, не было никакой необходимости заменять оружие, поскольку его уровень повышался. Наконец, при потреблении предмета BB ранга или выше вся статистика удваивается, и он переходит в режим обжества. Как и полагается предмету такого ранга. Однако были и некоторые минусы. Он не мог быть пруден, и после его смерти была высокая вероятность того, что его снаряжение либо упадёт, либо он может стать монстром. Тем не менее, плюсы до сих пор перевешивали минусы, так что их вполне могло и не быть. Его откровение о мече подавили все разочарования, которые он испытал, не имея возможности раздобыть адамантий. Навыки. Затем Кан О открыл окно навыков и проверил свои новые навыки. Мастерство магического мечника. Мастерство магического мечника это классовый навык магического мечника. Он определяет ценность магического мечника. Чем выше уровень навыка, тем сильнее специальные способности магического мечника, а также собственные способности мечника. Классификация пассивный навык. Ранг новичок. Мастерство 0%. Удар тьмы. Магический меч наносит сокрушительный удар силой тьмы. При атаке или использовании боевого навыка есть фиксированный шанс, что он активируется. Если враг будет казнен с помощью волшебного меча Юбиста, используя навык удар тьмы, то есть фиксированный шанс, что некоторые характеристики, статы, будут украдены у жертвы. Однако, если Юбист будет потерян, то статистика пользователя вернется в нормальное состояние. Классификация: пассивный навык. Ранг: новичок. Мастерство: ноль процентов. Мастерство магического мечника было классовым навыком, и удар тьмы был им. Воровство статов? Ему это действительно нравилось. Если бы он использовал его хорошо, то уровень его характеристик был намного выше, чем у кого-либо другого. Замечательно. Как гласила пословица: терпение горько, но плоды его сладкие. Награда была слишком сладкой, как мёд. И это ещё не конец. Джи У зашёл в кафе неподалёку от своего дома. Там его ждал какой-то человек. Это было так давно, Джу и мужчина пожали друг другу руки. Я слышал, что ты очнулся от комы. Это такое облегчение. Этого человека звали Пак Джин Чхоль. Он был продюсером GBS. GBS была сформирована вместе с первым поколением VR-игр, вещательной станцией, которая сосредоточилась на играх, и её отраслевой рейтинг был третьим. Да, это большое облегчение, что у меня появился шанс снова увидеть вас, продюсер Пак, сказал Джу. Приятно снова увидеть человека-дракона. Человек-дракон это было ключевое слово, которое связывало их вместе. С тех пор, как они познакомились из-за провала рейда на человека-дракона. Рейд на человека-дракона. В то время гильдия четвёртого ранга Варлорд GKI атаковала ДЖУ полным составом и была побеждена. Это было не просто поражение, это была настоящая бойня. В Варлорд в топ-гильдиях состояло очень много человек. И GK, оправдывая свой статус топ-гильдии, призвала весь свой потенциал в 1000 членов. Они напали на ГУ своим составом в 1000 человек, но в конце концов он остался последним человеком, стоящим на ногах. Тогда Гери действительно был силён. Одним своим умением ГУ мог уничтожить сразу несколько десятков людей. Даже рангеры гильдии GK не могли сравниться с ним. В конце концов он даже убил Геририка. Паладина, лидера гильдии, занимавшего 11-е место в списке лучших игроков игры. И таким образом люди начали называть поражение GK провалом рейда на Человека-дракона. В то же время GU получил прозвище Человек-дракон и был признан самым сильным игроком в Варлорд. Инцидент с рейдом Человеческого дракона был освещён неким иным как GBS в специальном выпуске. Конечно, режиссёром был Пак Джинчхоль. Во всяком случае, именно так они и познакомились, и первым с ним связался Дж.У. Конечно, у него были на то причины. Ты действительно выиграл бой против сотни? Глаза Джин Шхолья загорелись. А вот смотрите. Дж.У. достал из кармана чип и протянул ему. Джин Шхоль вставил чип в свой планшет и просмотрел отснятый материал. О! Лицо Джин Шхолья сразу просветлело. Это действительно была запись того, как Кан У сражается против 100 человек. А ты сам сражался? Разве вы не можете сказать? Поскольку он сканировал себя для создания своего персонажа, его игровое лицо соответствовало его реальному лицу. Как и следовало ожидать от человека-дракона. Джинчхуль показал ему большой палец. "Но как?" спросил Джи У. Затем Джинчхуль посмотрел с сожалением, как будто он вообще никогда не показывал ему больших пальцев. Это, безусловно, вызовет у людей интерес, но это немного скучно. Это не было крупномасштабное сражение и не было использовано никаких ярких навыков или во влеченных гигантских монстров боссов. Это больше походило на фильм о гладиаторах, чем на запись игрока. Тем не менее, это все еще было доказательством того, что он завершил сражение против сотни, поэтому он был уверен, что некоторые люди будут смотреть его. Тогда я спрошу кого-нибудь другого. Джу устал. Хорошо, я куплю запись, поспешно сказал Джинчхоль. Джу снова сил. Сколько? прямо спросил Джу. Э, как насчёт такой суммы? Джинчхоль указал на него указательным пальцем. Вы же не предлагаете 10 миллионов вон, не так ли? Если так-то у него не было причин колебаться. Это цена за твоё достижение. 10 миллионов вон. Джу подавил улыбку и сохранил бесстрастное выражение лица. Ты больше ничего не можешь мне дать. Ты же знаешь мой стиль. Я уже предложил тебе свой максимум. Если он будет вести с ним переговоры, то сможет получить больше. Однако у Джу было на уме совсем другое. У меня есть одно условие, сказал Джу. Я сделаю всё возможное, чтобы выполнить его, быстро ответил Джинчхоль. Я хотел бы знать, кто такой лучник ветра. контактную информацию Сефиро. Сефиро сказал, что он даст тому, кто завершит сражение против сотни всё, чего он попросит, потому он планировал принять его предложение. Я всё понимаю. Джинчхуль кивнул головой. Редактируйте видео как вам угодно, но вы должны подвергнуть цензуре моё лицо. Помните, цензурировать моё лицо. Нет ничего плохого в том, чтобы быть немного осторожным. Был шанс, что стервятники, желающие получить награду за сражение против сотни, пойдут за ним. Я всё понимаю. А можно вместо этого надеть тебе на лицо шлем? Цензура его лица снизит рейтинг зрителей. В то время как, надев на его лицо прославленный шлем Сиджи, он сделал бы фильм ещё лучше. Да, это прекрасно. Джиу не хотел, чтобы его лицо было размазано повсюду. Хорошо, хорошо. Придя к соглашению, Джиу и Джинхоль С довольным видом пожали друг другу руки. Джиу был счастлив, что заработал немного денег, тогда как Джинхуль получил возможность выпустить интересную передачу. Том 1. Глава 8. Магический мечник Кан. После заключения контракта с Джинчхолем, Джиу сразу вернулся домой и зашёл в вард. Чтобы серьёзно начать прокачку, он отправился в широкий лес к востоку от Алтая. Поразительно Кан О был в благоговейном страхе. Он уверил одно из деревьев. Оно было соразмерно по размерам с пятнадцатиэтажным зданием. Это было дерево аграши, которое, как говорили, росло бесконечно. Хотя это было мёртвое дерево, так что оно больше не будет расти. Подумать только, а ведь оно было довольно молодым. Пятнадцатиэтажное дерево аграши было, по-видимому, относительно малым по сравнению с более старыми деревьями. Эти деревья аграши, которые могли жить более десяти тысяч лет, были достаточно большими, чтобы считаться мировыми деревьями. В любом случае, и внутри этого мертвого дерева существовала подземелье низкого уровня, колония теневых пауков. В этой колонии обитало большое количество теневых пауков от десятого до пятнадцатого уровней. Это была местность, наполненная паутиной, ядом и пауками, готовыми напасть на жертву с потолка. Они действительно были низкоуровневыми монстрами, но новичкам было трудно победить их, поэтому большинство игроков не искали это подземелье. Что ещё хуже, поскольку не было никакого монстра-босса, не было никакого реального мотиватора, чтобы приходить сюда, так как они не получат здесь никаких особо редких предметов. Именно поэтому Кан О пришёл сюда, так как это означало, что Кан О может справиться с ними один и беспрепятственно. Конечно, чтобы победить их в одиночку, нужно было обладать отличными умениями и способностями, но ему не нужно было об этом беспокоиться. В конце концов, мы говорим обо мне. Для магического мечника Кано это место было похоже на огромного краба. С помощью своего магического меча SS ранга он мог разбить скорлупу и вытащить плоть под ней. У него не было причин колебаться. Кано немедленно вошёл в подземелье, в ход в колонию теневых пауков. Как и ожидалось, других игроков в подземелье не было. Вместо этого теневые пауки яростно приветствовали несданного гостя. Два теневых паука упали с потолка. Теневые пауки обладали характерными полосами, как у зебры, и чем больше полос они имели, тем больше их сила. Судя по полосам, он предположил, что эти были примерно 10-го уровня. Он вытащил убийство из ножен и держал его наготове. Только благодаря этому мечу он Игрок первого уровня мог без опасений войти в колонию теневых пауков. Кану взмахнул мечом горизонтально и активировал удар тмы. Его меч выпустил волну чёрной энергии, похожую на энергию дикого зверя. Поистине, сокрушительный удар. Пауки умирали не в силах даже кричать. Кража характеристик не удалась. При использовании магического меча убийцы и активации навыка Удар тьмы существовал фиксированный шанс, что у убитого врага будет украдена случайная характеристика. Как только их товарищи были убиты, другие теневые пауки возмуждённо бросились к нему. Пускай Кан Ои был только первого уровня, но благодаря суперинтуиции он свободно уклонялся от атак пауков. Уклоняясь от их атак, он одновременно несколько раз взмахнул мечом. Он рубил их снова и снова своим чёрным как смоль клинком. Ударть мы не сработал, но уже после третьего удара ваш уровень повысился. Ваши ХП и характеристики выросли. Теперь вы можете распределить свои новые очки характеристик. Наконец-то он достиг второго уровня. Он наконец-то преодолел первый уровень. В мгновение ока кан удасти к десятого уровня. Это имело смысл, так как он был здесь один. Третиневых паука брызнули ядом с потолка. Вот почему новички старались избегать этот данж. Противоядия были слишком дороги для новичков. Если бы они отравились, то были бы вынуждены либо отступить, либо умереть. Но Кан О был совсем другим. Он мог просто избежать их яда с помощью своей суперинтуиции. Даже если бы он был ранен, это не было бы проблемой. Как только он стал магическим мечником, его сопротивление к яду возросло, так что почти не было шансов отравить его этими теневыми пауками. Умри! Кан О беспрепятственно набросился к паукам. Всякий раз, когда он взмахивал своим магическим мечом, по воздуху разлетались осколки красного света. Поскольку он атаковал везде, где его суперинтуиция чувствовала слабость, он неоднократно получал критические атаки. Таким образом, он без устали убивал пауков и продвигался вперёд к вершине дерева. Поскольку это было подземелье в форме дерева, как только он достиг вершины, ему также придётся спуститься вниз тем же путём, чтобы остановить его продвижение. Пауки бесконечно приближались к нему. Однако их атаки никогда не касались его. Это была комбинация геймера с классом магического мечника, который мог похвастаться разрушительной силой атаки и суперинтуицией. Они образовали невероятную синергию. Была создана побочная характеристика уклонения. Чем выше эта характеристика, тем выше вероятность того, что вы сможете избежать атаки. Более того, он даже получил побочную характеристику Кан У был непреодолимой силой, которая пронеслась через колонию теневых пауков. Кан У прыгнул на нижнюю площадку. Он уже добрался до вершины и спускался вниз. Ещё один раз, и он доберётся до выхода. Однако он вдруг почувствовал что-то странное. А это что такое? Его суперинтуиция указала ему на стену, образованную корой. Это было совсем не похоже на его суперинтуицию, предупреждающую его об опасности или указывающую на слабые места. Она сообщала ему, что сама стена подозрительна и что-то за ней есть. Кан У провёл ладонью по стене из коры дерева. От стены он испытал два разных чувства. Во-первых, это была просто сухая внешняя сторона стены из коры. С другой стороны, он чувствовал, что она была чрезвычайно прочной. Чтобы убедиться в этом, Кан У взмахнул мечом, целясь в твёрдую стену. то, что он когда-то считал стеной из коры, устремилось к нему. Это произошло так внезапно, что его волосы встали дыбом. Что за хрень? Он инстинктивно взмахнул мечом. Магический меч тут же отскочил, но то, что летело на него, тоже отскочило. Приглядевшись повнимательнее, стало понятно, что это паук. Это был паук, который имел тот же рисунок и цвет, что и дерево. И всё же, хотя это был паук, две его передние лапы были толстыми и крепкими, как дубинки. Он был немного меньше быка. Вы обнаружили паука зимной тени, Раша. Вы первый кто сделал это открытие. Именной монстр. Именные монстры были, как и следовало из их названия, монстрами с именами. Они были более сильными, чем обычные монстры, и также использовали специальные навыки. Кроме того, у них было больше шансов получить редкие предметы, чем у обычных монстров. Они были элитой мира монстров. Дай мне предмет! Кон о бросился к Рашу. В свою очередь Раш взвизжал и замахал своими толстыми передними лапами. Они быстро обменялись несколькими ударами друг с другом. Это очень трудно. Всякие раз, когда его магический меч касался панциря Раша, он звенел так, словно ударялся о металл. Он совершенно отличался от обычного панциря теневых пауков, который ломался как сосновые доски. Но у него все еще был меч. Магический меч ССС Ранга. Он не мог полностью пробить панцирь Раша, но постоянно создавал мелкие трещины на его поверхности. Кан У определённо ликовал, но потом тело Раша затряслось. Раш завопил, очень похожим на крик сверчка звуком. Раш зовёт своих союзников. Скоро вы будете окружены пауками. Какая заноза в заднице. Кан У решил избавиться от него как можно быстрее. Ну что, пойдём? Кан У вспомнил технику рассечения моря. которую он верил у мастера меча Валана. Эта разрушительная сила расколола короля магических зверей Юбиста на двое. Кан О сосредоточился на своём клинке и выпустил всю свою силу сразу. Взмах. Он начертил в воздухе белую линию. Это был эффект его растекающего умения. В то же время активировался удар тьмы. На теле Раша образовалась белая линия, за которой последовала волна от удара темноты. За ним последовал звук взрыва. Когда тело Раша раскололось на двое, следуя за белой линией, выгравированной на его теле. Вы первый, кто победил именного по указанной тени. В награду за то, что вы первым победили его, с монстра выпадет предмет максимального ранга, который с него может выпасть. Вы спонтанно выучили рассечение. Ваш уровень повысился. Несколько радостных сообщений появлялись одно за другим. И там, где когда-то был Раш, появился проход, ведущий неизвестно куда. Вы обнаружили скрытое подземелье Гнездо паучьей королевы Алиши. Вы первым обнаружили это. Ваша слава возросла. Вы получите в два раза больше опыта от охоты внутри Гнезда паучьей королевы Алиши. Скорость выпадения предметов также удваивается. Он был первым, кто обнаружил это скрытое подземелье. Никто никогда не входил туда, но вход был прямо перед его глазами. Раша оставил после себя бесполезный предмет и кольцо. Кольцо защиты Раша. Кольцо, содержащее защитную способность по указунной тени Раша, даёт иммунитет против любого получаемого яда ниже 50 уровня. Ранг ББ. Способность: защита +10, физика +2, ум +1. Требование: минимум 15-й уровень. В Арт игроки могли найти по одному кольцу на каждую руку. Как только он победил Раша, Кан Удо достиг 15-го уровня, поэтому сразу же надел кольцо. С ним он был полностью неуязвим к ядам пауков. Затем он проверил навык, которому только что научился рассечение. Мощное рассечение. Оно создаёт неглубокую рану, и если эта рана поражена, то в результате атаки будет нанесён критический удар. Классификация: активный навык. Использование МП: 10. Время перезарядки: 10 секунд. Ранг новичок, мастерство ноль процентов. Ну, думаю, это не так уж и плохо. Расщепление было основным боевым навыком для мечников. Это был полезный навык, так как атака в рану, которую уже нанес, всегда приводила к критическому удару. Но вот и все. Алиша. Мгм. Кан о широко улыбнулся и посмотрел на вход в скрытая подземелье. Паучья королева Алиша. ольке скорее из имени было понятно, что это монстр босс. Было известно, что в колонии теневых пауков не было главного монстра. Тем не менее, у него был один. Он был просто скрыт. Я абсолютно уверен. В два раза больше опыта и скорость выпадения предметов. Более того, он станет первым, кто уничтожит монстра босса, поэтому с него выпадет лучший предмет, который только может выпасть. Прежде всего, победа над скрытым боссом подземелья давала ему возможность накопить много богатств. Игра была разбросана так, что чем дольше был с монстра оставался в живых, тем большим богатством он будет оплододать. Другими словами, он мог бы получить опыт, предметы и деньги, всё в одном месте. Кан У взбужденно шагнул вперёд. Темнота у входа поглотила его. Вход в гнездо паучьей королевы Алиши. Кан У огляделся по сторонам. Гнездо Алиши уходило под землю. Земляные стены были усеяны корнями деревьев, и повсюду виднелась паутина. Он не видел никаких монстров, однако его ноги внезапно похолодели. Его суперинтуиция чувствовала опасность. В то же самое время из земли выскочили пауки. Они были похожи на именно нового паука земной тени Раша, но они были намного меньше. Замечательно! Эти пауки земной тени дремали под землей и просыпались, когда чувствовали добычу. Тем не менее, они даже не приблизились к нему. Он несколько раз взмахнул мечом, разрубая их на куски, как дрова. После этого пауки продолжали появляться из земли, а вскоре за ними последовали груды паучьих трупов. Это была настоящая буйня. У земных пауков не было ни единого шанса остановить его. В какой-то момент Кан Одасти к конца подземелья и был встречен огромной дверью. Это комната босса. Конечно, как и подобает обитателю босса, вход сторожили два именных моба. Два именных монстра Каш и Караж были пауками земной тени, похожими на Раша. Два именных мова? Кон О немедленно наворвался в комнату. Караш выплюнул большое количество ядовитой жидкости в сторону Кон О, а Каш выстрелил в него куском паутины. Паутину запечатала ему ноги, а ядовитая жидкость затуманила зрение. Вы наступили на паутину. Ваша скорость передвижения замедлилась. Вы были покрыты паутиной. Ваши передвижения были ограничены. В вас попала ядовитая жидкость. Из-за вашего иммунитета к ядам пауков вы не получаете никакого урона. Он не остановит свою атаку только из-за какой-то паутины и яда. Кан У схватил свой магический меч обеими руками и оттолкнулся от земли, мгновенно сократив расстояние до Каша, который выплюнул паутину. Он подпрыгнул и взмахнул своим огромным мечом по дуге вниз. Белая линия была вытравлена в воздухе, следуя траектории движения меча. На этот раз вместо ударить мы Он использовал рассечение. Каш скрестил свои толстые передние лапы и блокировал магический меч. Магический меч и крепкие передние ноги Каша столкнулись, но Кан О имел преимущество. Рана была создана от рассечения. Если в рану попадёт удар, то он будет критическим. Кан О немедленно последовал за ним с другой атакой. Его целью было ничто иное, как рана, которую он нанёс Кашу на передних лапах. Его меч вспорол рану. Красные осколки света брызнули наружу. Используя рану, он нанес критический удар. Каш заверещал. Караш, который до этого использовал яд, подошел, чтобы помочь Кашу, но перед этим Кон О попытался избавиться от Каша. Слабость. Его суперинтуиция активизировалась. Область, соединяющая его голову и тело, была слабость у Каша. Кон О ударил по слабому месту Каша, и на этот раз удар ТМ был активирован. К тому же это был критический удар. Тело Каша содрогнулось от огромного количества повреждений, однако он не упал. Чёрные как мрамор глаза Каша покраснели. ХП Каша ниже 10%, и теперь он войдёт в состояние берсерка. Каша взревел и небрежно взмахнул передними лапами. Теперь уже берсерк Каш был чрезвычайно быстр, по крайней мере, в 2 раза быстрее Караша. Ту Кан О быстро поднял меч, чтобы защититься, но нога Каша зарила его плечо. Вы получили 112 урона. Хп 468. Черт возьми! Как только он восстановил равновесие, Кано снова атаковал Каша, или, точнее, попытался напасть на него. Однако Караш был рядом и атаковал сзади. Это превратилось в рукопашную схватку. Кано уклонялся от их атак и катался по полу, в то время как каменные пауки земной тени кричали и махали передними лапами на него. Кано тяжело дышал. Его выносливость быстро истощалась. Караш не был большой проблемой, в отличие от Каша. Просто его ноги зарывавшие его тело нанесли бы ему значительный ущерб. Хп Кано быстро упало до уровня ниже тридцати процентов. Он прикрыл свое тело магическим мечом, поскольку лезвие магического меча было одновременно широким и длинным, он мог блокировать все жизненно важные органы, от головы до яиц. Передние лапы Каша ударили по его мечу. Раздался звон металла, и каждый действительно был тем, кого оттеснили назад. Сейчас Кан У снова и снова атаковал раненую область. Красные осколки брызнули в воздух. Кан У непрерывно размахивал мечом и продолжал наступать. В конце концов Каш упал. Вы победили по указемной тени Каша. Поскольку он уже победил Раша, то ничего не получил за первое убийство Каша. Теперь остался только Караш. Если Берсеркаж был похож на тигра, то Караш на черепаху. Другими словами, на кусок пирога. Он все равно был невосприимчив к его яду и не торопливо уклонялся от его атак, одновременно плетя свою собственную. Когда он опустил его ХП до определенной точки, Кан обросился на него, как порыв ветра, чтобы он не мог сойти с ума. Удар тьмы сопровождал его завершающий удар, и Караш упал. Вы победили паука Земной Тени, Караша. Характеристика была украдена через удар тьмы. Магия плюс один. Кан перевел дыхание и посмотрел вперед. Было такое чувство, что комната Бусса уговаривала его войти.